Дело номер семь. Одна голова хорошо. «Правда, можно?» — переспросила Норма, поводя ладонью по блестящей шерсти фундука. Лес ободряюще похлопал кашка на похолке. «Да можно, можно. Если бы ты не помогла, мы бы с фундуком пропали. Так что он не против». Бормоча себе под нос, что зверь вряд ли высказывал согласие, Норма кое-как взобралась ему на спину. На самом деле она была счастлива. Ведь раньше Кашкан не позволял ей таких вольностей и возил только Леса и Диану, а тут большая честь. Но все оказалось несколько сложнее. Одно дело ехать в седле на объезженной лошади, чему обучали всех геммов. И совсем другое — пытаться балансировать на скользком меху, под которым на каждом шагу бугрились мышцы. «Склонись вперед, ноги подогни, держись вот за складку у шеи». Наставлял брат. А ему не будет больно? Забеспокоилась Норма. Так ты не дергай, не будет? Их лечение в лазарете при монастыре подошло к концу. Ее пальцы уже вполне прилично гнулись, связки срослись, а лес уже не хрипел при каждом вдохе. Пора и честь знать, прохлаждаться на церковных харчах. Настало время возвращаться на службу, о чем лазурит предварительно написала Петру Архипочу, потому их уже ждали. По крайней мере, ей хотелось на это надеяться. Так они и двинулись через весь город. Норма, покачиваясь и соскальзывая со спины Кашкана, а лес рядом, готовый подхватить, если сестра все же сверзится в весеннюю слякоть. С неё останется. Над Вотрой сияло точно умытое небо. И, казалось, жизнь, до этого замершая и застоявшаяся, как вода в старом корыте, теперь снова была готова начать свой бег. Они срезали путь через шкалярский и Мирской округи и довольно скоро оказались на Малой Присутственной, где и располагалось сыскное управление. Норма съехала с фундука и в благодарность за прогулку почесала красавца Кашкана под массивным подбородком. Тот ткнулся ей мокрым носом в ладонь. Лес с гордостью посмотрел на собрата, мысленно похвалив себя за то, что заблаговременно вычесал и выстриг тому все колтуны. Да и зимнюю шубу пора было сбрасывать. «Шерсти набралось, на три пары командирского размера», и он прихватил ее с собой. «А вдруг они вернулись?» — вырвалось у Нормы, когда она подняла глаза на зарешеченные окна второго этажа. Лес не ответил, только на щеках его заходили желваки. Тема Илая и Дианы приносила ему боль, сравнимую с продырявленным легким, поэтому ее не поднимали без крайней нужды но он все равно хотел надеяться на лучшее, ведь не представлял жизни без половины своей семьи. «Хоть бы весточку подали, засранцы!» — с горечью подумал Лес. Сведя Дука на конюшню, они с сестрой зашли в здание управления. Там, как и всегда, суетились служащие, кто писал рапорты, кто совещался у карты города, кто суматошно вытирал пролитый на важные бумаги сладкий чай. Здоровые с каждым встречным — Норма неловко, а Лес бодро и громогласно, заявляя о своем триумфальном возвращении, они пробирались через общий рабочий зал к кабинету полицмейстера. Тут на глаза Лесу попался Егорка Коновалов. Хоть пострадали они почти в одно время, да только травма у него была куда тяжелее. Как-никак открытый перелом, так что Саглядата до сих пор носил руку на полотняной перевязи. «Ну что, брат, как поживаешь?» Тут же подступился к нему лес, только в последний момент передумав хлопать того по плечу. «Поживаю!» — неожиданно злобно процедил Егорка. «Да только не брат я, ни тебе, ни вам подобным! Идите-ка куда шли, бесы проклятые!» Проводив полицейского растерянным взглядом, Норма посмотрела на леса. «Это что же, он так сильно на нас обижен?» Тот почесал в затылке похоже на то. Ничего, охолонет еще». Сестра глубоко вдохнула и постучала в белую дверь кабинета. Вместо ответа дверь распахнулась, и на пороге показался Петр Архипыч собственной персоной. Усы и брови его воинственно топорщились. Он окинул рабочую залу суровым взором и только потом остановил его на замерших геммах. «И чего стоим? Заходите быстро, дела не ждут!» И ж глазами хлопают. Лесу Петр Архипович нравился, хотя ему и казалось, что тот какой-то чересчур хлопотливый. «Ну?» Начал полицмейстер, как всегда бочком пробираясь за свой здоровенный стол. «Руки-ноги на месте? Котелки варят? Никто не при смерти?» «Да, ваше благородие, никак нет, ваше благородие!» прогаркал лес, взбодрившись от такого приема. Норма тоже что-то промямлила и сцепила руки, покачиваясь с пятки на носок. Ей бы поменьше терзаться. От терзаний, бывает, живот крутит. Но этого Лес не стал говорить, а то еще хуже расстроится. «Вот и хорошо. Вот и славно», — кивнул Петр Архипыч. «Потому как вы мне живыми нужны и здоровыми. Это где ж такое видано, чтобы свои, своих же в лазарет отправляли, а?» Неожиданно он разгневался лоб налился кровью и собрался складками. Это когда у меня каждый человек на счету! А на замену что? Тфу, недоросль. Последний пассаж лес не понял, а потому пропустил мимо ушей. Все. Немедленно отправляйтесь в забродье. Господин городничий уже неделю требует разобраться, а над тем сам губернатор стоит. Перспективный промысел страдает, скоро все на воздух взлетит! Бегом из песней! Полицмейстер шлепнул на стол бумажку с ордером и адресом. И пока не разберетесь, никакого вам жалования! Бросил он напоследок и погрозил пальцем. На крыльцо они выкатились так, будто их выпроводили пинками. Норма прижимала кулаки с зажатой в них бумажкой к груди. Похоже, все серьезно! округлила она синие глаза. Промысел, взрыв. Губернатор? Протянул лес и закинул обе руки за голову. Держу пари пужают больше. Но служба есть служба, так что едем. Ты как? Хочешь еще раз на фундуке? Он пока не против? Нет, норма улыбнулась как-то напряженно. Ты давай на кашкане, а я лошадку возьму так сподручнее. Спустя час с небольшим... Они оказались в указанном месте, и это было полбеды. «Святые Серафимы!» — воскликнула Норма, закрывая лицо. «Да, благоухание небесное!» — крякнул лес придушенно и слез с фундука. Если б он знал, что будет так, оставил бы зверя на конюшне, но, с другой стороны, он поклялся ему, что больше никогда и ни за что не оставит одного, и вот теперь Кашкан яростно тер морду лапой. Перед ними оказалось каменное здание. На вид совсем новое, с двумя кирпичными высокими трубами. Располагалось оно в промысловом районе Забродья, среди прочих мануфактур, но на самом его краю, так что отсюда отлично был виден главный собор, где жил сам Диамант, и собирались его приближенные глиптики. Над дверью красовалась надпись крупными буквами. «Спичечная мануфактура Чимерицыных». Они же чуть помельче. «Огонь в каждый карман». Лес призадумался, хотя мыслить мешало бездного вонь. «И на кой мне огонь в кармане?» Придется терпеть», — шмыгнула Норма и вытянула руки вдоль тела. «Мы не можем подвести Петра Архипыча». И они вместе зашли в каменное здание. Положение стало еще хуже. Внутри, несмотря на распахнутые окна, стоял едкий пар, от которого тут же навернулись слезы из-за чего редкие работницы мануфактуры с косынками на головах и обвязанными вокруг лиц тряпками казались неупокойными душами на стылом болоте. «Кто таковы?» — подскочила к ним молодая женщина. Из-за повязки ее голос звучал глухо. «А сыскные, это вам наверх, к хозяйке давно пора?» — пробурчала она, отвернувшись и уже никому не обращаясь. «Бродит где-то, до нас никакого дела нет, сколько можно?» Беззаконие, ты только на себя не бери. Лес, зная характер сестры, предусмотрительно сжал ее плечо. А то начнешь опять. Не буду, буркнула норма, настроение которой явно портилось с каждой минутой. Но разумеется, она приняла все близко к сердцу. Ряд непростительных оплошностей, допущенных отрядом, привел к тому, что страдают простые миряне. А ведь она предупреждала, втолковывала все мимо ушей. И искупить вину можно только трудовым потом и быстрым результатом. Это она тоже понимала, а потому решительная без стука вторглась в единственный кабинет наверху. Сысквотре! Прибыли по приказу городничего! Заявила норма с порога. Здесь, в закрытом помещении, Было куда легче дышать. Кроме распахнутого Насти шакна, здесь освежали воздух расставленные по углам стеклянные колбы с охапками лаванды и еще каких-то пахучих сухоцветов. За столом, уронив голову на скрещенные руки, сидела худенькая девушка лет двадцати с небольшим. Ее светлые волосы были уложены в сложную корону из кос, а когда она подняла голову, норму поразила глубокая синева кругов под ее глазами и тяжелые, точно налитые свинцом веки. «Сыск?» протянула девушка так медленно, будто в этом слове было по меньшей мере десять букв. «Но «Ну зачем? Я уже все сделала, все бессмысленно. Можете уходить, вы мне не помощники». «Но городничий и губернатор...» запнулась Норма. Тут ее потеснил в сторону лес. «Любезная сударыня, мы, люди служивые, запросто так идти не можем. Так что, будьте добры уж, расскажите нам, что у вас здесь приключилось, помимо ароматов. Если бы у Нормы не было совести, она бы присвистнула. Ишь, как заговорил. От кого только нахватался. Ароматов. Нервно хмыкнула девушка. Так и быть, для проформы расскажу. Но тут дело уже решенное. Присаживайтесь, господа сыскные. Даже не заметила, что мы гемы. Удивилась про себя Норма. Вон какая замученная. От девушки и сходили серо-лиловые волны тоски и непомерной усталости. Они с братом устроились на деревянных стульях напротив хозяйки мануфактуры. Норма пошарила по карманам и с досадой отметила, что ни карандаша, ни блокнота при ней нет. Только мятая бумажка от Петра Архипыча. Значит, придется полагаться на память. «Звать меня Чмирицына, Ульяна Ильинична», начала хозяйка с усилием потирая виски. Недавно батюшка мой скончался и завещал мне мануфактуру, на которую жизнь положил. «А что вы тут такое делаете-то?» — полюбопытствовал лес, беспардонно крутя головой. «Что за спич... спицу?» «Спички, зажигательные палочки. Такой чиркнешь, и огонь безо всякой мистерии загорается», — вдруг оживилась Ульяна Ильинишна. «Батюшка изобрел и мануфактуру эту построил». Очень полезная вещь, еще немного и в каждый дом придут. В каждый карман мы поняли, подхватила норма. Так в чем проблема? Хозяйка опять посмурнела. Кто-то ходит по ночам в кристаллический фиолетовый фосфор конденсат отводит. Дистиллированную воду. От того и запаха мячный этот проклятый. Я ничего не понял, прямо заявил Лес. Госпожа на надменно хмыкнула. Ничего удивительного. Батюшка мой гениальный был алхимик, и делец, что даже важнее. Открытий много кто может сделать, а вот построить на нем промысел. Пока Ульянова восхваляла своего покойного батюшку, взгляд нормы то и дело норовил скользнуть куда-то в бок то и за спину, где у стены притулился небольшой окованный железом короб с хитрым замком. Сам короб был небольшой, но было в нем что-то тревожащее. «Давайте подытожим», — нахмурилась норма, у которой начинала побаливать голова. «Вы унаследовали от батюшки мануфактуру. Кто-то по ночам портит вам сырье. Все верно?» Ульяна Ильинична поджала уголки губ. «Если упрощенно, то да». «И вы уже что-то предпринимали, чтобы это пресечь?» «Да что только я не делала. Работников меняла». Она принялась загибать пальцы. Штат сокращала, обыски проводила, стражу отдельную нанимала, систему подачи воды усложнила. Ночую здесь каждый раз все толку. Так или иначе, все равно по утру одна картина. И знаете что? Нет сил моих больше, продам я его земецкой. И дело с концом. Пусть она дальше мается. Лес до тех пор сидевший в развалку, вдруг подобрался. «Зимецкой, говорите? Павлене Павловне, богачки во всем белом. Ей самой. Ульяна скрестила худощавые руки на груди. «И что с того?» Гемы многозначительно переглянулись. не если вы не против, я проведу осмотр территории». Галантно расшаркался яшма и выскочил из кабинета, ничего не объяснив норме. Оставшаяся наедине с Ульяной Ильиничной, она откашлялась. «Сейчас я задам вам еще несколько вопросов». «Давайте, только побыстрее». Хозяйка снова зевнула. «Это вы стоите за порчей сырья?» Ульяна аж подскочила. «Да как вы смеете? Как только язык повернулся! Да я бы никогда!» Она не лгала. Норма спокойно кивнула. «Не волнуйтесь так. Я обязана была спросить напрямую. Следующее. У вас есть враги?» «Они есть у любого дельца». Хозяйка сложила руки на груди. «А если не враги, то недоброжелатели, завистники. Обратная сторона медали, которая кажется слишком блестящей, а на деле...» «Можете назвать кого-то конкретного?» «Нет», — как-то слишком поспешно отозвалась она. «Вы кого-то покрываете?» — напирала Норма. «Не стоит». «Послушайте», — разозлилась Ульяна. «Мы тут как в осаде уже которую неделю. На первый зов никто не пришел. так с чего мне доверять вам теперь? Получили приказ? Действуйте, как умеете. Я все вам сообщила». И нарочито громко зашуршала бумагами на столе. «Хорошо, скажите только, возможен ли взрыв, о котором нас предупреждали?» Хозяйка спичечной мануфактуры фыркнула. «Взрыв? Взрыв возможен всегда, было бы разумение. Но только не при таком сочетании реагентов. Ах, вы же небеса в этом не соображаете. Одним словом, нет. Только если злоумышленник не передумает и не захочет спалить здесь все. Норма сделала мысленную отметку, чтобы после хорошенько обдумать. Она попрощалась с Ульяной и уже собралась было уходить, как железный короб с хитрым круглым замком вновь привлек ее внимание. От него точно исходило свечение, но такое слабое, что норма не могла распознать его цвет. Да и что там может быть такого? Раньше она видела подобное излучение только от живых существ или проклятой землеущелья. «Напоследок прошу, скажите, что в этом сундуке?» «А вы беспардонны». Ульяна уперла руки в бока. «Может, мне еще карманы вывернуть, а? Я, между прочим, здесь пострадавшая сторона». Лазурит сглотнула, но не позволила себе отступить. «Если то потребуется, выверните карманы. Мы здесь ведем следствие». Ровным тоном произнесла она. «Что в сундуке?» Ульяна уязвленно поджала губы. «Наследие моего батюшки, пожалуй. Но что бы там ни было, я не знаю от него коды и не могу открыть. А я пыталась». Усмехнулась она криво. «Уж поверьте» и Норме пришлось поверить. Леса она обнаружила на улице в голых кустах черёмухи, что росли поодаль. «Ты объяснишься или мне додумывать?» «Сейчас, сейчас!» отозвался он, продирая сквозь ветки и позвал, свистнув. «Фундук!» Зверь тут же притрусил, на ходу отряхиваясь от слякоти. «Что вы учудили? Взял и сбежал с опроса!» «Да мне мы слишком одна пришла, решил быстро проверить, пока мы здесь. Я подумал, Павлина Павловна могла... Кобальдов нанять через Макара. Они ж теперь на одни приемы вхожи. А эти поганцы гораздо незаметно проникать куда скажут. Догадка была неожиданная, но дельная. И как? Нашли подкупы? Не, ничего и близко похожего. Но факт остается фактом: Павлина Павловна. Заинтересованное лицо! договорила норма. Тогда нам стоит переговорить с ней с глазу на глаз. Немедленно. Это само собой. Лес взобрался на фундука, пока Норма отвязывала от плетня казенную лошадь. Спокойную кобылку с белой звёздочкой на носу. «Но пока не поем, никакой больше работы». «Кто о чём, а о еде Норма показательно закатила глаза, хотя у неё самой проснулся аппетит. «Наши монеты все в управлении». «А вот они все». Брат покрутил между пальцами серебряный. «Я угощаю». Харчевня им по карману отыскалась неожиданно близко к центру на площади защитников. Где-то неподалеку сияла большими окнами госпожа селёдка, куда водил их Макар, а у этого заведения даже вывески никакой не было, только приветливо распахнутая по случаю солнечного дня дверь, за которой громыхала посуда. Они заказали поплошки яичной лапши в сырном бульоне с зеленью без мяса на удивительно душистой и по кружке кваса. Разумеется, лес порывался взять пиво, что разливали прямо из пузатых бочек через медные краны. Но Норма завела аннотацию про первый день на службе после перерыва, и он сник. За дальним столиком ранние пташки из тех, кто начинают заливаться с полудня, хором славили какого-то князя Пушкина, защитника простых горожан. Норма озадаченно сдвинула брови. Такой княжеской фамилии она не знала. Вскоре гемам принесли горячий обед. Рыжеватая подавальщица смотрела на леса до неприличия плотоядно и все норовила прижаться к нему крутым бедром выставляя на стол плошки. Брат, судя по всему, был не против. Лыбился во все зубы. А ведь недавно глаз не сводил с одной Дианы. Пока девица не умастилась у него на коленях, Норма покашляла. «У нас служебный разговор», — холодно сообщила она подавальщица. Та громко фыркнула и напоследок склонилась к лесу, демонстрируя щедрое декольте. «Вы захаживаете, господин полицейский, я завсегда тут, а? И ушла, выразительно покачивая задом. Давай обсудим, что выяснили. Предложила лазурит как можно спокойнее, безуспешно наматывая длинную широкую лапшу на ложку. Мне вот удалось узнать, что взрыв возможен. Но злоумышленник вроде как в нем не заинтересован. Только в саботаже. А, еще. Хозяйка явно кого-то подозревает, но не хочет говорить. Не заставлю же я ее. Что там думать? Все шито ты белыми нитками. Лес не римони спил похлёбку прямо из плошки, с шумом втягивая полоски разваренного теста. Все дело в Земецкой. Хочет она выкупить эти спички, хочет. Нужны ей головешки вместо мануфактуры. Вести мы нет. А Ильинишна это просто не желает с ней ссориться, вот и не выдает. Но Норма не находила контраргументов. И все же мне кажется, дело нечисто. Казалось бы, девушка не врет, однако много чего скрывает. Все что-то доскрывают пожал плечами брат, отставив плошку. «Не всегда это что-то преступное. Может, какой грязный личный секретик». Плюнув на приличие, голодавшая норма последовала примеру леса и опустошила свою порцию. «Хорошо», — заявила она, стукнув днищем плошки о жирную столешницу. «Едем к Павлине Павловне, а там посмотрим». И они столкнули кружки с шипучим квасом, скрепляя уговор. Счастью, они помнили, в каком из трех роскошных хранилищ располагается личный кабинет богатейшей промышленницы и меценатки Вотры. Также им повезло вызвать ко входу уже знакомого им начальника охраны и убедить его пропустить служивых к госпоже Земецкой. После доклада им дозволили пройти в золотом двойные двери. «О, сыскные!» — поприветствовала их госпожа Павлина Павловна. Вид у нее был самый безобидный. Повязав поверх белого парчёвого платья передник в оборках, она в одиночестве неторопливо поливала из фарфоровой леечки какой-то белесый кучерявый папоротник в большой катке. «Не ждала. С чем пожаловали? У меня для вас сейчас нет заданий, к счастью». «А вы нам зубы не заговаривайте, госпожа Зимецка!» С порога ринулся в бой Яшма. «Нам все известно!» Норма за его спиной придушенно пискнула, но он решил взять начало переговоров на себя, так, вернее. О, вскинула брови Павлина Павловна. Прямо таки все? И как ощущение? Не жмет? Лес не надо. Нам известно, как ни в чем не бывало, продолжил он, что вы преступным образом пытаетесь склонить владельцу спи спичечной мануфактуры Чимерицу на Ульяну Ильинишну к продаже он и мануфактуры. Опять всплеснула руками Павлина Павловна, отчего вода брызнула из носа леечки на паркет из белого ясеня. Опять это мануфактуры несчастные, штуки пусто было. Вот наступал лес внутренне ликуя. На лицо преступное намерение. "Да он не это хотел сказать", вцепилась ему в руках Норма. Мы просто пришли спросить. Госпожа Земецка пронзила обоих льдистым взглядом и горделиво расправила плечи. Если бы я вас не знала лично, немедленно выставила бы вон и на форму бы не посмотрела, каковы наглецы! В образовавшейся паузе, пока меценатка гневно раздувала ноздри и снимала передник, Норма тихо выступила вперед. Но вы нас знаете, госпожа Земецка. «Знаете, как мы работаем?» Все шло точно по плану леса. «Ох, мало мне проблем!» Павлина Павловна медленно опустилась за свой белоснежный стол, украшенный костяными вставками и костяным же письменным прибором. «Сначала иск из гильдии торгов, потом разбирательство с имперской ассамблеей, теперь еще ваши щенячьи носы. Подумать только!» «Якобы я нарушаю антимонопольный закон. Разве есть моя вина в том, что я лучше прочих веду свои дела? Что развиваю? Расширяю их? Даю людям рабочие места? Какое в этом преступление?» Павлина Павловна, Норма осторожно шагнула еще ближе. «Мы вас крайне уважаем, но обязаны выяснить, кто вредит мануфактуре». И мы не от гильдии или ассамблеи, мы по приказу городничего и губернатора, — поддакнул Лес. Теперь сестре вести беседу, но и важных аргументов лучше не забывать. Значит, Платон Демьянович и барон Анкерис тоже уже в деле? Протянула Земецка, подперев щеку кулаком. Видать, сильно я кому-то насолила. Но на это меня не поймать. «Здесь у меня все чисто», — вдруг решительно заявила она. Сдалась мне эта мануфактура. Слушайте внимательно, а потом не говорите, что не слышали. Предложение о покупке мне сделала барышня, назвавшаяся «Наследницей хозяина». Причем она мне сразу не понравилась, подкраулила меня за полночь на выходе из дома, где я гостила. Неслыханно! Трясла документами, цену предлагала мизерную, учитывая перспективы развития. Я сразу заподозрила подвох, но предложила продолжить переговоры днем, на что получила решительный отказ. Затем девица скрылась. Но на этом дело не кончилось, нахмурилась норма. Лес испытывал к Павлине Павловне стойкую неприязнь. Та вертела людьми, как хотела, используя почти неограниченную власть денег. Еще эти ее манеры, белые меха и тряпки, будто она помешана на цвете первого снега. Она и их, сыскных гемов, хотела купить, разве что вывернулась с пожертвованием, а они тогда были на мели. Но, наблюдая за реакциями сестры, он понял, что Земецко не врет. Пока не врет. «Разумеется, нет», — меценатка надула губы. «Мы, ко коммерсанты, отличаемся от прочих особо живым умом и любознательностью». «Так и только так», — можно пинать этот заскорузлый мир вперед к прогрессу. Я провела глубокую рекогносцировку. «Чего?» — не понял Лес. А Норма поняла и ахнула. «Вы шпионили за ними?» «Голубушка, правильнее будет назвать это промысловой разведкой», — наставительно заметила Земецко. «Я отправила своего человека под видом рабочего, и тот провел для меня расследование». Оказалось, в бумагах покойного владельца не все так прозрачно. Подождите, у меня где-то была копия, то есть список с одного любопытного документа. Она подошла к украшенному перламутром и жемчугом вычурному бюро и, открыв его маленьким ключом, извлекла из ящичка свернутую в трубочку бумагу. Вот, полюбуйтесь, завещание того самого алхимика, изобретателя фиолетового фосфора. Да, само открытие достойно внимания, но... Геммы разом уткнулись в документ. Норма зачитала вслух Все, что имею, завещаю Ульяне, Марьяне Ильинишне Чемерицыной. Подождите, у нее что, двойное имя? Павлина Павловна загадочно улыбнулась и забрала документ. Вовсе нет. Мое расследование на этом не остановилось. Я задалась тем же вопросом и выяснила, что никакой Марьяны не существует. ее нет ни в реестре, ни в церковных книгах нигде, кроме как в завещании. Это и заставило меня усомниться в целесообразности покупки мануфактуры. Я только за честные сделки. А это... <связано> дурно пахнет». «К слову о запахе», — вклинился Лес. «Раз уж вы так много разнюхали, может, знаете, зачем портить сырье «И...» «Раз вы отказались от сделки, почему хозяйка по-прежнему уверена, что может продать вам свое дело?» Добавила Норма теребя ленту в косе. Павлина Павловна постучала себя длинным ногтем по напудренной щеке. «Хм... Единственное, что приходит в голову, тот, кто учинил это с фосфором, неплохо разбирается в алхимии, иначе сделал бы что похуже. Видимо, не хотел вредить промыслу слишком сильно, а что до второго?» Она покосилась на норму. Это так важно? Не забывайте про иск, надулась сестра. Если не мы, гильдия все равно все выяснит. Хорошо, вздохнула Земецка. Я сделала встречное предложение, снизив цену мануфактуры еще больше. Между прочим, мне ее еще восстанавливать, расширять, совершенствовать. Вот же бессовестная баба, подумал Лес. Но ему хватило сдержанности не произносить этого вслух. Все же, кто бы что ни говорил, о тупицей он не был. Это все? Надеюсь, что да. Мне пора. У меня слишком плотный график. И Павлина Павловна помахала руками, точно отгоняла назойливые животные от своих пышных юбок. Идите, досаждайте расспросами кому-нибудь менее занятому. Пока все, нехотя согласилась норма. Спасибо за ответы. Но мы можем прийти еще, бросил на прощание Лес. А пусть не расслабляется. Не сомневаюсь, закатила глаза Земецко. К слову, Голубушка, что это вы все на мои туфельки поглядываете? М? И поболтала под столом ногами обутыми в белые атласные черевички с алмазными пряжками. Так нравится? Да, красивые, выдавила Норма. И выскочила из кабинета вон. Когда они спускались по лестнице, уворачиваясь от снующих туда-сюда служащих хранилища, Лазурит в полголоса спросила брата. «И зачем ты устроил эту сцену? Она же дико разозлилась, едва не выгнала нас». «Хе-хе-хе», довольно ухмыльнулся Яшма. «Не выгнала бы, точно говорю. Вышла из себя, да, зато быстро раскололась и все выложила. А так бы, Юлила, добрый час, тебе оно надо». Норма пробурчала что-то о сомнительных методах, но больше сердиться не стала. Все же она отходчивая, пусть и строит из себя порой саму строгость. Снаружи их дожидались лошадь и фундук. Вернее, лошадь старалась как можно сильнее оттянуть привязь и оказаться как можно дальше от кованого забора, где ее оставили, а вот Кашкан затеял мериться силами с собратом, что охранял здание. Оба зверя... Утробно завывали, прохаживаясь вдоль прутьев, выгнув спины и распушив шерсть, отчего казались вдвое крупнее обычного. Изредка вой срывался на грозное шипение и демонстрацию длинных клыков, или кто-то бил лапой по преграде, как бы досадуя, что не может добраться до оппонента, чтобы навалять ему как следует. На эту картину с живым интересом таращились стражники Тезауруса и, кажется, даже делали ставки. «Отставить битву!» Лес привычно оттянул ездового кашкана за шкирку. Тот мгновенно угомонился, чем разочаровал стражей. «Зрелища не будет!» Рыкнул на них яшма и сел зверю на спину. Норма тем временем с грехом пополам успокоила лошадь и взобралась в седло. «Если ты такой хитро выделанный, давай предлагай, как быть дальше», устала сказала она, равняясь с кашканом. «Дальше. Мы едем домой, сестрица. Видишь, вечер уже. А с утра решим». Норма было возразила, что вредитель атакует мануфактуру по ночам, и им бы, по-хорошему, сразу устроить засаду, но быстро сдалась. Хорошее слово. Дом. Не ко всему его применишь. Но именно так Лес называл сыскное управление, что стояло на малой присутственной, и ничего в груди не ёкало в противоречии. Славно. На самом деле Норма рассудила, что пока три составляющих дела — мануфактура, ее хозяйка и Павлина Павловна — находятся в относительном равновесии, взрыва не будет. Да и лес, хоть и похвалился хорошим самочувствием, но восстановление еще не закончилось. И она видела испарину на его высоком лбу. Брату следовало отдохнуть. Еще она хотела хоть на словах, но отчитаться перед Петром Архипычем. Но в управлении его уже не оказалось потому они с братом отправились наверх в жилые комнаты, где полагали попить чаю и обсудить планы на завтра. Норма с содроганием представляла, как зарос пылью второй этаж и высохло их несчастное растение, так что их ждала еще и вечерняя уборка. Однако дощатый пол в коридоре был подозрительно чист. Лес, не обратив на это обстоятельство внимания, сразу двинулся в сторону комнаты юноши, чтобы оставить там мундиры и сапоги. Не успела Норма последовать его примеру, как брат завопил. «А ты что тут забыл?» За доли секунды в сердце вспыхнула невозможная надежда. "Илай!" Воскликнула она, разворачиваясь на каблуках. Но искра радости тут же угасла. На узкой койке у стены, где раньше спал янтарь, вытянулся октав. В домашней одежде, растрепанный, в окружении конфетных бумажек и с книжицей, что в кармашке у графини в руке. Трое гемов несколько секунд мерили друг друга изучающими взглядами. Потом Октав медленно, точно пирог в печи, начал наливаться румянцем и сунул за трапезный томик под сюфяк, будто что-то непристойное. «Вы уже вернулись?» Мне никто не сказал. И неуклюже поднявшись койки встал перед лесом, который был выше турмалина на добрую пять. Я... И тут Лес порывисто притянул Октава к себе за плечи и стиснул в медвежьих объятиях так, что инквизитор только охнул. «Спасибо тебе, брат. Если бы не ты...» «В общем, спасибо». Октав похлопал его по спине, то ли в ответ, то ли намекая не душить. «Не стоит благодар...» Наконец Лес его отпустил, а Норма поняла, что все это время стояла, скрестив руки на груди. Она прекрасно помнила, будто это было пару часов назад, как Октав обездвижил взбесившуюся Рахель и расквасил ей нос, а после заявил, что уходит из Инквизиции. Только раз за разом прокручивая эту сцену в голове, Норма каждый раз задавалась вопросом, возможно ли это. Служба гемов пожизненная, и не им выбирать, где ее нести. «Октав», — начала она, толком не зная, что сказать, как спросить, «Не хочешь объясниться?» «Пожалуй». Он запустил пальцы в волосы. «В общем, меня перевели и...» «Да что мы как не люди какие тут в дверях стоим?» Повысил голос Лес. «Я сейчас метнусь по-быстрому. Норма, дай денег». «Не дам». «В кубышке есть и моя доля», напомнил брат, и ей пришлось сдаться. Конечно, она понимала, чем все кончится, и упираться значило бы обидеть Леса. А такой ошибки она не хотела повторять. «Только не бери слишком много». Попросила она. Нам завтра же надо раскрыть это дело. Довольный лес умчался, сжав в кулаке три серебряные монеты. А норма от чего-то заперлась в девичьей. Даже дверь спиной подперла. Ей было не по себе. Еще хуже стало бы решить Актав поговорить с ней наедине. Но он даже не попытался. Что ж, это к лучшему. После всего, что случилось, она решительно не знала, как к нему относиться. Да и не хотела знать. Чтобы успокоить нервы, она взялась за тряпку и принялась вытирать пыль с подоконника, изголовья кровати и сундучков. Когда она дышала на пятнистое зеркало, пытаясь привести его в достойный вид, раздался топот мягких сапог леса вверх по ступеням управления. «А самовар себя сам растопит!» — крикнул брат из общей столовой. «Ладно, он и не нужен. Идите все сюда!» Хоть норма и выдержала паузу, все равно столкнулась с выходящим из комнаты октавом нос к носу. «И что же теперь так каждый день?» Мысленно ужаснулась она. Потоптавшись на месте, Тормалин сделал жест рукой, как бы предлагая ей пройти первой, хотя в коридоре вполне могли разойтись и трое. Но Норма только отвела глаза и поспешила к столу. Она ожидала, что лес притащит бутыль, но он решил не мелочиться и взять бочонок высотой по колено. «Это что?» — оторопела она. «Да медовуха же!» Он постучал пальцем себе по виску. «Чтобы голова не болела! Просто пей в меру!» Норма покраснела, вспоминая тут вопиющий случай собственной безответственности. А брат, как ни в чем не бывало, напивая, крутился у накрытого кружевной скатертью стола, раскладывая куски, фаршированные рубленым беконом запеченные картошины и крохотные пупырчатые огурчики. Похоже, Яшма не испытывал ни малейшей неловкости и действительно наслаждался возвращением на службу и встречей с Октавом. А ведь раньше он его терпеть не мог. Не упускал случая поддеть, поставить на место. Видимо, то ранение многое изменило. Засыск! Поднял лес чашечку с медовухой. Норма и октав вяло вторили ему. Лазурит искоса посмотрела на инквизитора. Он не выглядел ни раздраженным, ни высокомерным, как обычно, скорее несколько подавленным. Тоже подтверждало его слабое сияние шалфейного цвета с оранжевыми искрами тревоги. Лес откусил ломоте остывший картошина и с набитым ртом произнес: «Ну, чего молчишь, как на поминках? Излагай!» Октав, до того с подозрением, вращавший чашечку в длинных пальцах, выпил медовуху и отставил ее в сторону. Норма отметила, что его рубцы стали заметно бледнее, и сама сжала кулаки на коленях. «Как вы знаете, — начал Октав, — я совершил нападение на своего куратора». «На полоумную душегубку ты хотел сказать», — хмыкнул Лес. «Тем не менее, меня понизили и перевели к вам». «Допустим». Норма избегала смотреть на него прямо. «Но почему ты здесь, а не у себя дома?» «Это одно из условий моего наказания». «Вот как? Жить, как мы — это наказание?» «Норма, не заводись», — осадил ее Лестер. «Октав помог нам, и теперь он один из нас». «Как у тебя все просто?» Хотелось ей крикнуть, но вместо этого она впилась зубами в огорчик. Тот оказался жутко кислым и словно ущипнул норму за язык. Но не это главное. Октав говорил медленно, делая паузы, точно подбирая верные слова. «У нас будет новый куратор от Инквизиции, и я должен немедленно вас к нему сопроводить». Лес едва не подавился. «Сейчас, что ли?» «Нет», — поморщился Турмалин. «Я имел в виду, как только вы вернётесь из лазарета. Сходим завтра». Норма отставила чашку. «И кто это?» «Я сам не знаю. Но то, что сотворил Михаэль, чем бы это ни было, подняло волну, и теперь к нам будет особо пристальное внимание. Боюсь, нас ждут серьёзные неприятности». Она вновь скрестила руки, уже не стесняясь храмов. «Мы вообще-то уже получили задание. Причём от первых лиц в Октав отвёл взгляд. Не вынуждая меня говорить очевидные вещи вслух, она протяжно выдохнула. Ну, конечно. Внутренняя церковь и инквизиция всегда будут стоять у них за плечом. Что бы ты ни делал, что бы ни планировал, кому бы что ни обещал, как только услышишь их зов, у тебя не остается вариантов. Или можно сгинуть, как Ила и Диана. Глаза защипала от несправедливости и жалости к себе и всем вокруг. Поэтому она засунула остатки огурца в рот и стала яростно жевать, чтобы отвлечься и не выставить себя чересчур чувствительной. «Что есть, то есть», — пожал плечами лес, снова наливая всем из бочонка. «Сначала сходим в Инквизицию, познакомимся. Не съедят же они нас. Если б хотели, оставили бы Куратором Рахель». «Да». Норма постаралась незаметно смахнуть предательскую слезинку со скулы. «Хуже уже не будет». Октав на это не ответил. «Ну и вот, а потом двинем дальше разбираться с мануфактурой», — продолжал Лес деловито. «Видать, ему нравилось распоряжаться, точно он вот тут главный». «Октав, ты как, с нами?» Турмалин покачал головой. «Сначала мне нужно завершить одно задание полицмейстера. Бумажная работа, ничего такого, но не хочу отвлекаться». Тут же пояснил он. «Как только закончу, присоединюсь к вам. Если мы не управимся быстрее...» Ткнул его кулаком в плечо Яшма, отчего Октав чуть поморщился, но возмущаться не стал. Дальше разговор начал затухать, и Норма не нашла в себе сил его поддерживать. Она распрощалась с парнями и отправилась спать. Но даже накрыв голову подушкой, она до глубокой ночи слышала, как посмеивается лес и что-то бормочет в ответ Октав. «Серафима, дайте мне сил!» — шепнула она, зажмурившись. Пустая кровать Дианы темнела напротив неясным укором. «А тебе нравилось быть инквизитором?» — спросил Лес Октава, когда вся троица в нерешительности замерла напротив величественного здания с серым фасадом. «Когда как?» — отозвался тот. «Иногда это интересно, но чаще просто тяжело». Лес не придумал смешного ответа, поэтому просто хмыкнул. Не будем терять время, призвала Норма. Она изводилась с самого утра: то перевязывала ленту в косе, то одергивала манжеты, то поправляла мундир. Хорошо, хоть ногти не грызла, а этой привычки ее отучили еще в монастыре. Идем же. И первая взбежала по ненавистным ступеням. Нужно сходить сначала в приемную куприяна, объяснял Октав на ходу, пока они пересекали холл с жутковатой мозаикой на полу. «Его ассистентка должна знать, кому нас поручили». Он на мгновение задержал пальцы на столбе у начала перил, вздохнул и устремился наверх. и Лес следом. Неожиданно у входа в приемную Октава окликнули, а обернулись все трое. К ним приближался тот самый экзекутор с подзорной трубой, что конвоировал их сюда почти месяц назад. «Октав, ты как? Слышал, у тебя возникли проблемы?» Тон у него был участливый, несмотря на суровый вид. «Вильям?» — кивнул ему Турмалин. Отойдем в сторону». Они удалились на несколько шагов и стали тихо переговариваться. «Не думала, что у Октава есть друзья», — процедила Норма. «Как они его терпят!» Лес привычным жестом положил ей ладонь на макушку, хоть она была выше Дианы. «Хватит его задирать!» «Это он меня всю жизнь задирал. А теперь не будет. Или я отпинаю Борчука?» «Довольно?» — Норма фыркнула и тут же отвлеклась. «О, смотри, там за столом сидит девушка. Может, она и есть ассистентка главного нотариуса?» И правда, скрючившись как улитка внутри своей раковины, на чудовищного вида стуле сидела рыжеволосая барышня, чехоточно бледная и сутулая. Впрочем, лес успел заметить симпатичный острый носик и сосредоточенно закушенные розовые губки. Больше ничего не было видно, потому как она приникла лицом к странного вида механизма и крутила на нем какие-то ручки. Так пойдем поговорим. Чего ждать-то? Сестра была шикнула на него, но лес слишком хотел отвлечься от тяжелых дум, которые нет-нет да поднимали голову. Он быстрым шагом приблизился к столу, расслабленно прислонился к стоящей рядом картотеке, небрежным движением снял треуголку и махнул чубом. «Ну, здравствуй, красавица. А не подскажешь, где нам отыскать ассистентку Куприяна Бехтерева?» По его плану, она должна была оторваться от своего занятия, заметить его и смутиться, потом взмахнуть ресницами и пролепетать что-то вроде «Ой!» «Да это же я! Чем вам помочь, сударь?» Обычно это работало со скромницами, коих он немало обаял во время своих тайных ночных вылазок из монастыря в Шкалярский округ. Там лес встречал девиц из студиозусов, на которых Рыженькая походила напряженной позой и сдвинутыми бровями. Отработанная стратегия. Но она дала сбой. Рыжуля еще сильнее насупилась и скрипнула зубами. «Цыц! Я работаю!» Лес в недоумении переступил с ноги на ногу. Тут ему на помощь пришла норма. Сударыня, начала она, вы не обессудьте. Мы не хотели помешать, просто. Тут инквизиторша все же изволила поднять голову. Сиреневые радужки только подчеркивали цвет ее волос. Я неясно выразилась. Вы вообще кто такие? Вам назначено? Нет. «Ну так шагайте в отдел к операторам, пишите официальный запрос и ждите ответ. А потом...» Но вдруг она резко переменилась в лице, просияв. «Октавчик! Ну, наконец-то!» Лес обернулся, не веря своим ушам. В проходе действительно стоял турмалин, уложив треуголку на сгиб локтя. Он поприветствовал рыжую сдержанным кивком. «Ноэль!» та звучно хлопнула себя по лбу. «Точно! Совсем из головы вылетела! Так эти…» Она кивнула на норму и леса. «С тобой?» «Тогда все складывается. Погоди, у меня где-то тут было предписание». Лес с трудом переваривал происходящее. Он-то привык думать, что желчный и высокомерный октав ни с кем, кроме неуёмного илая, ни за что не сближался. А тут…» «Куда ни плюнь, его верные товарищи и улыбчивые красотки! И как при таком отношении его могли выпереть?» Тем временем Ноэль встала на ноги и разогнулась с пугающим хрустом. «Попроси уже другой стол», — между делом посоветовал Октав. Например, как у Константина. Но девица махнула рукой. «Я уже к этому привыкла. Так-так-так, пару дней назад оно лежало здесь». Она принялась рыться в подставке с бумагами. «Вот!» — с печатью главного нотариуса. И протянула свернутый и скреплённый сургучом лист Октава в руки. Остальные геммы в этой комнате для нее будто не существовали. «Благодарю!» — вновь кивнул он и тут же сломал печать. По мере чтения на его худощавую физиономию точно набежала тень и сгустилась под глазами. «Совсем плохо!» участливо поинтересовалась Ноэль. «Хуже, чем я думал. Не знаешь, где нам отыскать Арсения?» Лицо инквизиторши вытянулось. «Супервизора? Святые Серафимы!» Лес не выдержал и кашлянул. «Октав, может, хоть ты объяснишь?» норма опять тревожно завозилась за его спиной где видимо пряталась от такой недружелюбной атмосферы бывший инквизитор дернул плечом мол позже арсений сейчас занят своими прямыми обязанностями несколько чопорно произнесла ноэль амфитеатр первый этаж западное крыло нам срочно проведешь у меня нет доступа вот еще фыркнула она я тебе что ключница Но лес отчетливо видел, что девушка это не всерьез, точно кокетничает. Вот уж воистину. Хорошо! вздохнул Октав. Я привезу тебе кофе. Она вновь просияла, будто именно это и хотела услышать. Так, мило болтая, два турмалина вышли из приемной и направились на первый этаж. Воспользовавшись моментом, лес шепнул норме: Ты хоть что-нибудь поняла? Норма покачала головой. «Я не знаю инквизиторских чинов. Никто толком не знает. Так что остается ждать и наблюдать». Наэль проводила их в самый конец западного коридора, испещренного узкими высокими дверьми, ведущими незнамо куда и неизвестно что скрывающими. В тупике их ждала самая монументальная, Подавляющая своими габаритами двухстворчатая дверь, больше напоминающая ворота храма, такие, что в их створках прорезали другие поменьше. Ассистентка главного нотариуса, вновь жутко хрустнув поясницей, склонилась к замочной скважине с изображением Серафима, то ли кланяясь, то ли пытаясь подсмотреть. Замок щелкнул. «Значит, у них доступ прямо в глазах. И вместо ключей — радужки турмалина», — догадалась Норма. Наэль тронула рука фактавы и сказала в полголоса «Держись» и отправилась обратно по коридору. Норма проводила ее взглядом. Турмалин сияла какой-то рябью, будто испытывала слишком много чувств разом. Тревогу, усталость, раздражение, грусть. И что-то еще из этого невеселого спектра. И только тлела крохотная искорка радости. Может, от встречи? Что ж, ничего удивительного. Похоже, неприятные люди тянутся друг к другу. «Попробую вызвать Арсения в коридор», — сказал октав негромко. «Он должен ждать нас». И скрылся за створкой, которая поддалась ему без видимых усилий. Внутри амфитеатра кто-то будто декламировал стихи, но вдруг прервался. Стук сапог, неясный шепот и громкое «О, прекрасно! Вы заходите, посмотрите, понаблюдайте, вам полезно». «Не мнитесь там», — гаркнули еще громче. «Прошу в гости». Переглянувшись, лес и нормы решили идти на зов. Амфитеатр походил на лектории в монастыре крылатого благословения, где они обучались у наставников, только в пять или в шесть раз больше. Здесь с легкостью разместились бы все придворные ее величества. И еще бы осталось место. Вот только этот амфитеатр был почти пуст, лишь по первым двум рядам рассредоточились одинокие фигуры. Те люди не обернулись на новоприбывших. Скамьи располагались рядами на десятках ярусов, постепенно опускаясь к небольшой сцене с кафедрой и меловой доской, на которой было написано два слова. «Личные границы» и вопросительный знак. У кафедры стоял низенький мужчина лет сорока с небольшим открытым лицом и синими на выкате глазами. Лазурит. Он широко улыбался и чуть ли не подпрыгивал, маня сыскных гемов рукой. На голове у него был напудренный завитой парик, а ярко-лимонного цвета жилет приковывал взгляд. «Ну же, зайчатки, не робейте!» Лес хмыкнул и шепнул сестре. «Хоть один весельчак». А затем бодро спустился по ступеням. Норма поспешила за ним, недоуменно хмурясь. Они устроились в третьем ряду вместе с октавом, но ситуация не располагала к болтовне, и они стали наблюдать. Арсений оглядел аудиторию и провозгласил — «Сегодня на нашем занятии особенные гости. Давайте же продемонстрируем им, что значит настоящее смирение». «Ну как, есть желающие?» «Нет». Он покачал пальцем. «Не разочаровывайте меня, что ж вы?» «О, Борис, всегда в вас верил, прошу». Со второго ряда выбрался богатырских габаритов мужчина, а Арсений энергично за рукоплескал, призывая последовать своему примеру. «Давайте, давайте!» «Подбодрим Бориса все вместе!» Присутствующие несколько раз уныло хлопнули в ладоши. Супервизор подошел к мужчине, что смотрелся в три раза крупнее его, и легкомысленно потрепал по плечу. «Борис — кузнец-термал, который хочет получить разрешение на открытие своей мастерской в столице. А для того, чтобы мы с вами были уверены, он подмигнул гемом ярко-синим глазом и прищелкнул языком. «Что от него не будет неприятностей?» «Наш термал должен пройти полный курс смирения и получить грамоту. Тогда перед ним откроются все дороги». «Верно, я говорю, Борисушка?» «Верно, мой хорошенький». Казалось, еще немного, и он ощупнет его за щеку или потреплет за ухом, как питомца. «Верно, господин супервизор», — пробормотал кузнец, не поднимая головы. «Борис почти окончил мой специальный курс», — с гордостью продолжил Арсений. «Ты как, рад? Доволен?» «Я рад, всем доволен и за все благодарен, господин супервизор». Лазурит разулыбался, демонстрируя удивительно ровные белые зубы. Норма прищурилась, но не поняла, что именно увидела в этом странного. «Отлично, тогда разыграем сценку. Давай, как ты любишь, Борис». Кузнец повернулся боком к рядам и снова застыл, опустив плечи. Арсений же отбежал к кафедре, вытянул из-под нее цветастый платок и тут же накинул его себе на голову, как крестьянская девушка. «Сегодня буду лужкой, маленькой пастушкой». Нараспев произнес Арсений, вытянул губы трубочкой и захлопал ресницами. лес гыкнул в голос. Норма, совершенно ошалев от увиденного, пнула брата под столом. «Я лужка, любопытная девчушка. Дядя кузнец, не обидь. Чудо позволь мне увидеть». Борис пробормотал под нос нечто невнятно что должно было означать отказ применять мистерию на потеху. Арсений принялся уговаривать термала на все лады, то меняя интонацию, то личину, но в каждой представляясь какой-то пародией на горожанина, словно скоморох посерит локотков. Он преображал свой тон, то угрожая, то суля деньги, то соблазняя какими-то другими благами, едва не выплясывая вокруг понурой фигуры на подмостках. Но Борис твердил одно. «Смиренным не положено, сударь. «Мы чтим церковь святых Серафимов, сударь». Лес уже откровенно хохотал над ужимками супервизора, и никто не думал его одергивать. Норма покосилась за его спиной на октава, но тот смотрел прямо перед собой, будто бы закусив изнутри щеку, излучая... Что это, ему неуютно? Норме тоже было слегка не по себе. Не такое она ожидала увидеть в стенах Инквизиции, что держала в страхе всех мистериков. Да и не мистериков тоже. Она окинула взглядом остальных присутствующих. Те безмолвствовали. Даже не шевелились. И только пыль кружилась в воздухе, потревоженная шутовскими пируэтами Арсения. Тут брат, отсмеявшись, вскинул руку. «Господин супервизор, можно вопрос?» «Да». Тот мгновенно перестал изображать старую нищенку. «Но это ведь слишком просто. Всегда отвечать отказом. Да еще и здесь, с вами. Так всякий может». Арсений вновь захлопал в ладоши. «Вы правы. Правы, юноша! Как вас зовут?» Лес назвался. «Вижу, вы на редкость умный молодой человек», — похвалил его супервизор. А брат выкосил грудь и ухмыльнулся от удовольствия. Такие слова он слышал редко. «Кто угодно может изобразить смирение. Выказывать его перед нами, достойными людьми, а дождавшись своего часа, ударить в спину нечестивой силой. Это опасность». Великая опасность, и мы должны ее предотвратить. Но у меня есть несколько весомых аргументов, позвольте заметить. Вот, взгляните. Он отвесил кузнецу легкую пощечину. Тот не дрогнул, другие мистерики не издали ни звука. Что скажешь, Борисушка? Благодарю покорно, господин супервизор, за науку. Каково? Горжусь тобой. Садись. Пока кузнец пробирался на свое место, он продолжил: Я с позволения сказать, лазурит. Что дает мне определенные преимущества, не находите, юноша? Лес чуть смущенно потер шею. А, так вы видите, кто лукавит. Именно. Арсений щелкнул пальцами. И не только. Но все равно не могу не согласиться. Случай Бориса слишком прост. Он человек мирный, хоть и термал. Жизнь посвятил кузне, а будущее видит в трудах. Такие люди более податливы, и проще смириться несмотря на ужимки говорил арсений по делу нормы и не позволяла себе обмануться случайные люди не служат в инквизиции и все же с души будто начал скатываться тяжелый камень новый куратор не казался жестоким он не станет калечить или оскорблять без причины вон как лес разрумянился услышав доброе слово а октаву вообще никто не нравится кроме конвоиров и особ вроде этой ноэль Она поджала губы в раздражении, припомнив ласковый прием, «А вы что думаете, барышня?» Норма вздрогнула, осознав, что обращаются к ней. Руки потянулись к ленте в косе. «Не тушуйтесь, заинька, здесь все свои». «Я... я думаю, что делать с более агрессивными мистериками?» Высказала она наконец-то, что беспокоила ее ранее, но спросить было не у кого. «Из тех, кто опасен по своей природе, но еще не совершил настоящего преступления». «Неужели всех клеймить? Не давайте шанса?» Ей вспомнилось их первое дело в сыске и битва на болоте. Те мистерики не были смиренными, далеко не были. Может, им бы общение с супервизором пошло на пользу, и они бы не совершили тех поджогов и краж. «Заинька моя, вы радуете самое мое сердце!» «Ну, какова умничка!» «Пожалуй, отблагодарю Куприяна за то, что доверил мне таких чудесных подопечных!» Губы сами собой растянулись в несмелой улыбке. «Да, несуразный и смешной, но точно не зло человек этот Арсений лазурит». Норма уже более благосклонно присмотрелась к нему. Но снова что-то ускользнуло от ее внимания, и завеса правды осталась на месте. «Идите ко мне, зайка моя, не бойтесь, я вам сейчас все наглядно покажу». Норма кивнула и вышла на помост, одергивая форменный мундир и белые оборки манжет. «Теперь повторяйте за мной», — велел Арсений смущаться запрещаю это ваше обучение сначала он потряс кистями рук потом повел плечами подергал поочередно обеими ногами норма отчаянно краснее копировала его движение в какой-то момент ей стало легче что такого это всего лишь ее руки и ноги это всего лишь упражнение которое нужно выполнить так смотрю вы разогрелись расслабились прекрасно теперь задачка посложнее представьте что вы барыня Норма подбоченилась с улыбкой. Нет, злая барыня! Она нахмурилась как можно сильнее. Еще злее! Норма топнула ногой. Прекрасно! Представьте, что все здесь ваши крепостные. Они принадлежат вам с потрохами и при этом умудрились очень сильно вас рассердить. У, -у негодные! Норма погрозила кулаком. Бестолочи окаянные! И ничего страшного! всего лишь забавное притворство, игра. «Так, не выходи из роли. Теперь нам нужен партнер по сценке. Давай-ка ты выходи. Ну, живее!» Послышали шаги, и Норма все так же грозно супясь, развернулась на звук. И едва не обмякла там же на помосте. Руки повисли вдоль тела, колени начали подгибаться. «Роль!» — крикнул ей в ухо Арсений, но она не могла. Не могла. Перед всем амфитеатром и Нормой стояла госпожа-палач Рахиль. В ушах запищала, перед глазами поплыли черные мошки. Тут Арсений щелкнул пальцами прямо у ее лица. Заинька моя, извольте закончить упражнение. Я не. Да вы взгляните на нее. Норма сморгнула накатившие слезы и послушно уставилась на Рахель. Девушка, напротив, была очень похожа на нее, но будто что-то стерла, размыла все яркие краски. Мраморная кожа посерела, касание смотрела хищной змеей увенчанным жалом хвостом скорпиона, оболталась точно мочала. плечи поникли, а красные глаза не смотрели на Норму. Нет, девушка напротив, так похожая на Рахель, безучастно смотрела в пол. ее сияние обычно яростное, пышущее жаром и жаждой теперь еле теплилось, точно присыпанное пеплом. Норма не находила слов и прикусила губу до боли. только что она боялась Рахель едва ли не до обморока, а теперь, теперь? Напоминаю, Зайенка, вы барыня, она не эту тупоголовая, криворукая дворовая девка. Ох, как она вас рассердила, сколько от нее бед, сколько убытков. Ну, помявшись еще несколько мгновений, Норма выдавила. «Дрянь!» Еще, еще. Как ты могла? Норма сглотнула. Распустить свиней, рассыпать пшено, побить посуду. Рахель что-то прошептала, не поднимая глаз. Прекрасно воскликнул арсений норма снова топнула ногой и подалась вперед мало я тебя учила еще поучить простите еле слышно пробормотала госпожа палач в груди что то шевельнулось что то темное и радостное от тебя одни беды напирала норма одно зло да я тебя высеку не надо розгами высеку плетьми по спине по рукам прошу Тоненько вскрикнула Рахель и бухнулась на колени. «Умоляю, бароне, не надо! Только не бейте!» Плечи Рубины содрогались. Сквозь прижатые к лицу ладони вырывались судорожные всхлипы и приглушенные рыдания. Норма застыла, в один миг осознав, что стоит, занеся руку, как для оплеухи Сердце сбилось с ритма, точно замедлившись ненадолго, пока она переводила ошеломленный взгляд на Арсения. Тот улыбался. Широко бело зуба. Улыбка касалась его лазуритовых глаз, пустив вокруг них лучи морщин. Только вот от него не исходило свечение. Фон был ровный, бесцветный. Он чуть колыхался, как туман над топью. «Он не испытывает никаких чувств. Совершенно никаких», — похолодела Норма. «А я... я... что он такое?» Тягучую тишину амфитеатра нарушали только рыдания Рахель, которая скорчилась на полу, точно побитый ребенок заткнув себе рот кулаком и захлебываясь слезами. «Прекрасно!» — поаплодировал Арсений, все так же страшно улыбаясь. «Заинька моя, ваше представление выше всяких похвал! Кто-нибудь уберите ее, приказал он через плечо, и пара мистериков, включая кузнеца Бориса, поднялись со своих мест и направились к Рахель. «Так что, я дал ответ на ваш вопрос?» — спросил он уже норму. Та не могла выдавить из звука. Под маской обаятельного чудаковатого дядюшки крылось нечто нечеловеческое, а оттого внушающее смертный ужас. Точно пучина под блестящей морской гладью. Гигантское чудище, что втягивает пастью воду вместе с кораблями, перемалывая их. «Он их ломает», — пронеслось в голове. «Находит ключ для каждого и потом ломает». Норма дернула подбородком, изображая кивок. «Вот и чудесно, зайка моя!» Еще шире оскалился супервизор. От прозвища, казавшегося ласковым, вдруг повеяло могильным смрадом. «Тогда обождите с остальными, я сейчас освобожусь». На деревянных ногах она поднялась на две ступени и села на скамью. Лес тут же склонился к ее уху. «Эй, ты чего? сестренка, ты дрожишь?» А она не могла даже посмотреть ему в глаза. Что она только что натворила? Что с ней сотворили? И как? Тем временем супервизор объявил. «На сегодня закончим, все можете идти. Следующая наша встреча через два дня, а у тебя уже завтра. Ты у меня на особом контроле, помнишь? Прекрасно». Мимо простучали каблуки и плоские кожаные подошвы. Дверь амфитеатра хлопнула несколько раз и стала очень тихо. «Видать, окончательно спятила наша госпожа палач», — шепнул ей брат, в тоне сквозила злорадная ухмылка. «Но оно и не мудрено». «Он не понял, ничего не понял», — в отчаянии подумала Норма. С другой стороны, Лес имел право так думать. «Октав, будь добр. Навести господина главного архивариуса. Он тебя заждался». Вдруг прозвучал голос Арсении, и Норма вздрогнула. «А мы пока тут поболтаем». Супервизор дождался, пока Октав покинет амфитеатр и присел на скамью рядом ниже, развернувшись корпусом к Яшме и Лазуриту. Вид у него был самый довольный, а эмоции оставались на нуле. «Норма, зайенька моя, поздравляю, вы безупречно справились с задачей». Она лишь вновь кивнула. Ни сил, ни желания спорить у нее не осталось. Арсений перебросился парой реплик с лесом, брат бурно восторгался представлением, а потом новый куратор снова обратился к Норме. «А меж тем у меня для вас письмецо». И достал из обшлага Камзола небольшой конверт. «Взгляните-ка». И Норма взглянула. На конверте значилось «Академия Лейцферд, город Вьерстап, от Аукс-Еловской Н.Ф. в монастырь Крылатого Благословения». Лазуриту Норме лично в руки. Печать была сломана. Норма подняла глаза на Арсения. Тот безмятежно улыбался. «Академия Капурнов, а?» «Потрясающе, что вам удалось завязать переписку с самой неуловимой и загадочной представительницей их ордена, Анастасией Фетисовной». «Не соблаговолите ли прочесть ее послание вслух, заинька моя?» «Вы уже его прочли!» Мысленно завопила Норма, но, сжав губы, вынула сложенный лист бумаги и развернула его. «Смелее!» — подбодрил супервизор. «Любезная Норма!» — откашлившись начала она. «Мне радостно, что вы перебороли внушенную вам робость и все же решили продолжить наше знакомство. По мере сил постараюсь помочь вам в изысканиях да и наш общий друг Имануил не останется в стороне. К слову, чувствует он себя прекрасно, что неудивительно. Вместо коморки на маяке теперь у него целая обсерватория, оборудованная по последнему слову механики и оптики, возвращаясь к означенной вами проблеме. Боюсь, описанные вами признаки не относятся к катаклизмам греха, иначе последствия затронули бы не только ваш отряд. Отличительными особенностями таких событий Можно назвать привязку к конкретному месту и повторяющиеся там однотипные преступления или несчастья, а также след, оставленный страшной годиной. Если что-то повторяется трижды, может произойти еще не раз. А теперь вы знаете, насколько разрушительными могут быть эти катаклизмы. О гневе вам уже известно, но кратко поведаю о двух других. Один был связан с салчностью, и я имела несчастье застать его лично. То было три года назад. Он унес жизни множество людей, но его удалось остановить. Не буду вдаваться в подробности. Они до сих пор отзываются болью в сердце. Быть может, позже. Но о другом случае вы даже можете найти упоминание. Вам должно быть известно, что после страшной годины в Канделе, государстве на западе нашего материка, кардинально изменился климат. Почву затянула ледяная корка. Температура воздуха резко опустилась. Однако... Предприимчивые кандельцы сумели приспособиться к этим невзгодам и даже извлечь из них выгоду. Ледяная Стелла, что, вероятно, была серафимским копьем, вонзилась в землю, распространяя вокруг дикий холод. Но люди, завораженные ее мощью, хоть и знали об опасности, словно забывали ней и веками тянулись к Стелле, где их встречала верная смерть. И вот, десять лет назад Стелла треснула повдоль, и из нее вырвалось нечто. Очевидцы утверждают, что видели демона, но я предлагаю не принимать рассказ на веру. Тем не менее, я отношу тот случай к катаклизмам греха и называю его забвением. Норма оторвалась от чтения, вопросительно посмотрев на Арсения. Согласно догматам благовестников, грехов не семь, а девять, охотно пояснил он. К ним также относятся забвение и глупость. Глупость-то почему грех? удивился лес. Не переживайте, Арсений улыбнулся во весь рот. «Сейчас такое прочтение считается ересью». «Вы читайте, Норма, читайте». Она сдержанно кивнула. Теперь, по крайней мере, было понятно, почему инквизиторы не могли не вскрыть это письмо. К безобидной личной переписке оно имело так же мало отношения, как карась к щуке зубаскалу Но Норму все равно терзала досада за собственную наивность и уязвимость. «Называю его забвением». И пусть вас не смущает моя вольная трактовка. Взгляды Капурнов несколько отличаются от общепринятых ныне. Теперь прошу вас обратить внимание на частотность подобных событий. Между первым и вторым прошло семь лет. Между вторым и третьим — около трех. Боюсь, это знак, что следующий катастрофический всплеск произойдет менее чем через полтора года. А дальше они будут происходить еще чаще. И сложно предположить, что станет с нашим миром, когда разрешатся все девять. Не хочу нагнать на вас страха, любезная норма. Но мне видится, именно вы и ваши друзья способны с этим справиться. Мы с Эммануилом немедленно приступаем к расчетам. Но и вы не сидите сложа руки. Обратите внимание на статистику. Она подскажет, куда стоит устремить внимание в первую очередь. Как только мы получим первые результаты, я непременно напишу вам подробнейшим образом. Обратным письмом пришлите, пожалуйста, куда можно адресовать письма. Я так понимаю, монастырь был временным пристанищем. Берегите себя. Искренне ваша Н.Ф. По скрипту. Передаю горячий привет инквизитору, что вскрыл это послание. Надеюсь, вы приятной наружности, а не горбатый старый хрыч. Супервизор расхохотался, вот только его сияние не тронуло веселье. Норма зябко повела плечами. Какова? Дерзкая женщина. Он зачем-то подмигнул лесу, а брат криво ухмыльнулся. Но нам чрезвычайно полезное. Что вы извлекли из ее послания, зайчатки мои? Если мы не отыщем оставшиеся шесть катаклизмов с помощью копорной или без, я ж мы развел руками. Произойдет нечто похожее, чем та в ущелье меча. Ах да, хозяин костей. Покивал Арсений. Вас ведь, пожалуй, даже не похвалили за тот случай, а вы проявили истинный героизм. Норме хотелось возразить, что они почти ничего не сделали. И если бы не Аструм погибли бы на месте всем отрядом, но лес так расцвел от добрых слов, в которых не было ни капли искренности, что она прикусила язык. Инквизиция хочет, чтобы мы проявили его снова? Уточнила Лазурит, сцепив пальцы на столешнице. Инквизиция не хочет, чтобы информация о потенциальной катастрофе мирового масштаба пошла дальше. Зачем смущать народ, когда уже есть те, кто способен выстоять, не потеряв рассудка? К тому же, выводы этой очаровательной Копорны могут оказаться преувеличением. Вам предстоит это проверить. Инструкции вы уже получили. Арсения указал на письмо. Так что приступайте. Рады стараться, господин супервизор? Радостно оскалялся Лестер. О, зайчатки мои, зовите меня куратором или по имени. Отмахнулся тот. К чему официоз? Мы с вами станем друзьями. Так мы можем идти? Не выдержала норма. У нас еще есть срочное задание от Cisco. Прекрасно, прекрасно. Поскачите, только сперва ответите на пару вопросов о вашем подвиге в ущелье. Выйдя на крыльцо здания Инквизиции, лес потянулся до хруста всем телом. Все же отвыкан зад на жестких учебных скамьях просиживать. Норма переминалась с ноги на ногу рядом. Вид у нее был потерянный. Ну ты чего? Легонько хлопнул ее по плечу лес. Все же хорошо прошло, и на вопросы ты отвечала по существу. Эх, если бы и в прошлый раз нас опрашивал Арсений. Сестра упрямо мотнула головой. Лес решил ее отвлечь. Инквизиция нам все равно мать родная, как диамант, отец. Скорее уж мачеха. Не суть. Все равно не отделаться, и киснуть некогда. Заявил лес, отвязывая кашкана, одновременно почесывая задремавшего в ожидании скакуна за ухом. Нас ждет вонючая мануфактура. О! Октав! Экзекутор появился на каменных ступенях с по-прежнему отрешенным лицом. Тот еще крендель, только притворяется примороженным Ассамто Ты как, с нами? осведомился Яшма. Не могу. Октав вынул из кармана блеснувший золотом хронометр и щелкнул его крышкой. Через час жду особый груз в управлении. Какой еще груз? Клавесин, наверное. Вдруг обронила Норма, а когда Лес на нее покосился, невинно отвела взгляд в сторону. Октав неожиданно побурел, как свекла. Вы скоро все увидите, процедил он, сбегая по ступеням и зашагал в сторону управления. Удачная охота. Лес шутку поддержал и гулка завыл ему вслед, сложив руки у рта. Фундук недовольно повел ушами. «Прекрати», — одернула его Норма, — «ведёшь себя как ребенок. «Сама прекрати! Актав теперь с нами, он тоже наш брат. Да он жизнью и свободой ради нас рискнул, а ты его подковыриваешь. В тебя будто Диана вселилась». Сестра сначала открыла рот для новой отповеди, но тут же его закрыла. Не сговариваясь, они сменили тему и быстро условились о дальнейших действиях. Норма отправилась в Министерство торгов, чтобы проверить документы мануфактуры, а Лес, верхом на фундуке, поскакал выискивать информацию о спичках. Встретиться договорились на караульной улице, неподалеку от Пеньколоды, чтобы там и поесть. Спустя три часа Лес ждал сестру в назначенном месте, погромыхивая содержимым карманов. Ему не терпелось поделиться находкой. Норма появилась из-за угла с картонной папкой под мышкой. Выглядела она еще более смурной, чем обычно, из-за чего Лес сделал вывод, что поход в министерство прошел неудачно. «Что, опять тебя промурыжили?» «Нет», — отмахнулась она. «Даже наоборот. Оказывается, грамота с именами городничего и губернатора работает лучше отмычки. Мне все очень быстро выдали, правда, под роспись». «А чего тогда хмуришься?» Осознаю собственную тупость. Я ничего не понимаю в этих деловых бумагах. Ну! хохотнул лес. Нынче глупость уже не грех. Эй, эй! Он увернулся от подзатыльника. Я шуткую! Вечером их почитаешь еще, а сейчас смотри-ка. С этими словами он извлек на свет ярко-желтый коробок. Это и есть спички. Недешевая, кстати, штуковина. Продается только в некоторых лавках окладья, а там, сама знаешь, купчины до да мастера живут. Ну и в перепелках где толстосумы из новых». «А зачем они нам?» Норма с интересом подалась вперед. «Как зачем? Будем их испытывать? Вдруг до чего додумаемся?» И они принялись испытывать. Зашли в неприметный переулок с замечательно глубокой лужей, натёкшей с массивных сосулек, и устроились рядом на корточках. Норма предусмотрительно подоткнула плащ под колени, чтобы не испачкался в слякоти. Лес достал из коробка первую спичку. Торговец мне объяснил, что зажигать их можно, хотя стену, но лучше об вот эту полоску. Вот только сказать оказалось сложнее, чем сделать. Первые две спички с лиловыми капельками на одном конце попросту сломались в его пальцах. Третью он стер до лучины в бесплодных попытках высечь искру. Должно быть просто как огниво, рычал лес сквозь зубы. Фундук все норовил налакаться воды из грязной лужи и приходилось еще отвлекаться на то, чтобы щелкать зверя по носу, а то чего доброго потравиться. От неловкого движения несколько огненных палочек вывалились на снег, моментально отсырев. Скуда, выругался лес. Испорчены. Да я, попросила Норма и забрала у него коробок. Легкое движение и обломок лучины в ее пальцах расцвел огненным язычком. Геммы издали дружный вздох удивления. Лес потянулся к пламени, чтобы проверить, настоящее ли оно, и тут же отдернул руку, забыл, что ради эксперимента снял перчатки. Он зашипел и тут же схватился за ближайшую сосульку, что тянулись здесь от ската крыши до самой земли. И чего ты ждал? фыркнула норма. Это же огонь. Ну, мало ли! обиженно отозвался Яшма. «Может, морок какой, людей дурить?» Спичка догорела, свернувшись побегом папоротника, и Норма помотала ей в воздухе, чтобы развеять дым. Потом поднесла к носу. «Да уж, нюха она не хватает», — протянула она. «Вроде знакомо пахнет, а вроде и нет». Сестра поднесла догоревшую спичку к носу фундука. Тот сморщился и неожиданно пискляво чихнул. Лес перехватил огарок и тоже потянул ноздрями. Знаешь, на что похоже? Когда мы бармутунов на мельнице ловили, там бесы пропадали с таким же запашком. Да ну, точно? Не точно. Давай, жги еще. И они стали жечь спички одну за другой, безуспешно принюхиваясь и бросая их в лужу. Вскоре коробок почти опустел, а лес так и не определился. Его раздражало подозрение, что мануфактура как-то связана с демонами и их прислужниками, которые он не мог никак подтвердить или опровергнуть. Детишки, а что это вы тут делаете? Раздался рядом надтреснутый старческий голос. Лес вскочил в одно мгновение. Норма, ахнув, покачнулась на корточках, но удержала равновесие. Перед ними стоял, согнувшись и уперев шишковатые ладони в коленки бессмертный нищей «Балуетесь, да старик ощерил почти беззубый рот и погрозил им пальцем ты чего здесь делаешь нелюдь лес не желал признаваться но этот еретик наводил на него оторопь граничащую со страхом ощущение будто короткие волоски на загривке становились дыбом и хотелось рычать вот только толку заморочит ведь Отведет глаза, да избежит, а если убить. Да я живу здесь. На караульной, что ли? Осторожно уточнила норма. Не, здесь. Еретик неопределенно махнул рукой. Вотре, везде мой дом. Детишки, а угостите, дядушку, спичками. Ну, угостите законючил он. Леса передернуло. От старого не люди одни неприятности. В прошлый раз он последние деньги выманил на свой выкуп. И пока Норма пыталась осторожно выспросить у хихикающего старика, что почесывал клеменную грудь в распахнутой рубашке, зачем ему спички, нетерпеливо сунул ему коробок в руку. На, на, только проваливай уже. Лес. Ах вы, мои добренькие. Ах вы хорошие. «Дедушка, вам этого не забудет. Вы одни дедушку не обижаете». Когда он пятясь исчез из виду, Норма накинулась на брата. «Ты в своем уме? Он же пойдет и что-нибудь подпалит!» Но лес только хмыкнул. «Не подпалит. Я в тот коробок отсыревшие сложил. Порченые». «Да ты обманщик!» Норма тут же поменяла свое мнение. «Он же старый! Нищий! Он еретик! И еще без знает что!» Споря на ходу, они завалились в пень-колоду и наскоро пообедали хлебными башнями с холодным вчерашним мясом. Не слишком вкусно, зато сытно и дёшево. Другие служивые, что городовые, что даже военные, не жалуются. Значит, и им не след» попивая брусничный взвар с мятой, Норма с неизбывной тоской косилась на свою министерскую папку. «Там столько цифр. Мне с ними век не разобраться, а надо бы последить за мануфактурой». «Вот что!» — Лес стукнул кружкой о стол. «Ты не обессудь, но в слежке от тебя толку не будет». Норма была надулась, но он продолжил. «Мы с фундуком покрутимся там ночку, все разнюхаем, а ты со своими цифирями посидишь спокойно». «Уж один-то из нас что-то да найдёт, а вдвоем только мешаться будем!» Раньше мы делились подвое. Очень тихо проговорила сестра, опустив глаза. «Как раньше уже не будет!» — вспылил яшма, до деревянного треска стиснув край стола. С той ночи, когда безглазое чудовище заглянуло в самую его душу из глубин зеркального колодца, а половина его семьи просто растворилась в метели, он потерял уверенность в чем бы то ни было в праведности церкви, в наставниках, в друзьях, в собственных воспоминаниях и убеждениях. Долгий сон на краю смерти только усугубил сомнения, и каждый новый день тыкал его лицом в прописную истину. «Дурак ты, Лестер, и ничего не знаешь». Но всякий раз поутру он давал себе пощечину, чтобы не думать ни о чем, кроме службы и заботы о сестре и фундуке. Ради них, тех, кто слабее, Он должен улыбаться и держаться бравым молодцом, чтобы его не грызло. Лес задышал медленнее, успокаиваясь. Я погорячился. Ничего, шмыгнула носом норма. Знаешь что? Ты позови на подмогу Октава, предложил он. Он все равно сидит там Сиднем в управлении, может, чего углядит, а я как раз буду в паре с дуком. На том и порешили. Октава Норма не нашла. Его не было ни в общей рабочей зале, ни в комнатах гемов. Она хотела спросить у других соскорей, но наткнулась на угрюмый взгляд Егорки и трусливо ретировалась обратно наверх. В конце концов, какие из них двоих напарники? Глупая была идея. А возиться с бумагами в одиночку ей не привыкать. Норма основательно подготовилась к мозговому штурму. Истопила самовар, заварила чаю покрепче, Заточила карандаши и перья, ровной стопкой уложила пищую бумагу. Сделала первый глоток и со вздохом, означавшим решимость, взялась за папку. Но стоило ей вновь взглянуть на столбцы сотых долей, всевозможных податей и штрафов, жалований и списаний, чувство, испытанное ею в министерстве, вернулось, будто и не уходило. Цефири пустились в пляс. А в голове словно запел церковный хор, как на «Серафимскую неделю», Это вам не статистика, простонала Норма, потирая лицо руками. Так соберись. Наука о ведении дел и правды отличалась от всего, чему их учили в монастыре, но она попыталась мысленно отстраниться от того, что речь шла о деньгах, и сосредоточилась только на числах и стала делать выписки интересных, как ей казалось, мест. Добрый вечер, послышался из коридора ровный голос октава. Норма в этот момент сидела, обессиленно развалившись на стуле, и постукивая себя кулаком по лбу для стимуляции умственной деятельности. Она подобралась и кашлянула. «Добрый». И, вспомнив просьбу леса больше не язвить, выдавила. «Ну что, как там твой груз?» «Без нареканий», — также бесцветно отозвался Октав. «Я закончил с той задачей и теперь свободен». Он прошел в столовую и сбросил шерстяной плащ с меховым подбоем на гобеленовый диванчик. Затем закатал рукава и налил себе чаю. Краем глаза Норма отметила, что его бледные, покрытые шрамами руки, слегка подрагивают. «С чего бы? Еще и пальцы такие длинные. Видимо, чтобы на клавесине играть», — подумалась ей. «Что такое?» — спросил Октав. Норма резко отвернулась, опасаясь, что он заметил ее пристальный взгляд. Н «Ничего», — буркнула она. «Раз уж ты теперь свободен, окажи честь, помоги разобраться с бумагами». И подтолкнула ему папку. «Может, найдешь что-нибудь?» Актав ничего не ответил, продолжил попивать чай, перелистывая бумаги. Норма уткнулась в чашку с синим цветочком, продолжая из следить за своим недавним врагом. И вот он здесь. Плащ бросил как попало, сидит точно у себя в роскошной гостиной, закинув ногу на ногу. Опять щеку изнутри закусил. А как он слова цедит, будто делает окружающим одолжение, когда рот открывает. «Хм...» Протянул октав. Но на этом все. «Вот-вот», — продолжила рассуждать Норма. «Да чего же неприятный? Мог бы хоть словечко проронить. Нет, уткнулся и строит из себя умника. Интересно, что у него там в голове?» Но читать мысли она не умела, а потому принялась всматриваться в свечение. «Да, сосредоточен. Фон ровный, Василькова голубой. Только под ним мелькает что-то. Волнение?» Да, вот они, оранжевые искры. Может, знает, что им интересовался Арсений? А ведь супервизор очень настойчиво расспрашивал о действиях Октава в ущелье Меча. Справедливости ради, его интересовало все о том деле. Каков им показался хозяин костей? Был ли опасен Аструм? Что они думают о Настасье Фетисовне? А главное, как относился ко всему Турмалин? Норма отвечала искренне, и бояться Октаву было нечего. Но что лежит глубже его волнения? Глаза Нормы расширились. Там билось какое-то светлое чувство. розовато желтое точно заря. Она не знала, как его назвать. Нашел? Вдруг заявил Октав холодно и придвинул документы обратно. А сам встал рядом и склонился над Нормой, указывая на столбцы цифр. Вот. Каждый месяц в 10 дней из плюс-минус 30 происходят большие списания сырья, что влияет на штрафы. Но если мы посмотрим более давние данные... Он отлеснул бумаги. «Два года назад ничего подобного не было. Что изменилось?» «Хозяин мануфактуры. Он умер и завещал всю дочери». Норме было крайне не по себе от того, что он так навис над ней. «Хорошо, хоть потом не воняет», — проворчала она мысленно. «А и вовсе флер оранжем, как из лавки маловара». «Видимо, что-то с его дочерью не так. Или с управляющим, не знаю деталей». Наконец он разогнулся и вернулся на свое место. В том-то и загостка. Подожди, а откуда ты так разбираешься в деловых бумагах? Нас этому не учили. Октав досадливо закатил глаза, поднеся чашку к губам. У моего отца сахарная мануфактура. Я иногда заглядывал ему через плечо. Норма вдруг фыркнула. Октав вопросительно выгнул бровь. Я поняла: Сахар делают из свеклы, а свекла на керслявском наречии Рункелес. Это ж твоя фамилия! Она не смогла удержаться от хихикания, но тут же остановила себя. Подожди, но это значит. Октав отставил чашку. Да, ты меня раскусила. Я дворянин лишь во втором поколении. Когда родился мой старший брат, государыня еще не пожаловала отцу титул барона за его изобретение. Норма неловко улыбнулась его внезапной искренности. Но он бы и не смог солгать ей. Довольно? уточнил Октав, явно уязвленный. Что я не тот, кем меня считали. Нет, просто. «Я сын разбогатевшего фермера и мануфактурщика с фамилией, происходящей от прозвища». Продолжал чеканить он. Турмалиновые глаза запылали, длинные пальцы сжались. «И мой отец — достойнейший человек». «Извини?» Норма вскинула ладони в защитном жесте. Ей впервые было стыдно за свой выпад в его сторону. «Не вижу в этом ничего плохого». И, помолчав, добавила. «Зато твои знания пригодятся в нашем расследовании» потому предлагаю перемирие». Октав прикрыл веки. «Предложение принято». Лазурит медленно выдохнул, не уловив в его словах подвоха. «Тогда давай посвящу тебя в детали». Уже за полночь успев обсудить все теории и отмести их, оба задумчиво молчали. Норма уже не таясь, пристально глядела на Октава, а тот с недовольным лицом рассматривал свои ногти. Запачкался, ковыряя агарок спички, прежде чем заключить, что в ней нет ничего демонического. В конце концов, демоны предпочитают в своих ритуалах серу, а не фосфор. «Что стало с Рахель?» Неожиданно для самой себя спросила Норма. «Я совершенно не понимаю, как возможно сделать такое с ней?» Октав оторвался от своего занятия и поднял глаза на Норму. В арсенале инквизиции множество методов воздействия, и не все они родом из ее подвалов. На ее молчаливый вопрос он пояснил. «Есть вещи куда хуже простого клеймления. Можешь мне поверить». Норма поджала губы. Пытки духа, она догадывалась. Турмалин достал из кармана золотой хронограф и щелкнул крышкой. «Я иду спать. Завтра нужно представить господину-полицмейстеру результат работы. Вы тоже можете посмотреть», — внезапно предложил он, едва уловимо дрогнув голосом. Она только кивнула и сделала мысленную заметку завести настенные часы с ходиками, давно замершие. Но когда Октав, подхватив свои вещи, направился к спальне юношей, она окликнула его. «Постой, это наше новое задание от Инквизиции. Что ты...» «Тебе страшно», — не спросила, заявил Октав, но в его тоне не было издевки. «Так и должно быть. Катаклизмы на своем пике ужасают. Но нас направляют не сражаться, а обнаруживать их до того, как станет слишком поздно. По крайней мере, так я понял инструкции главного архивариуса. Доброй ночи». Октав слегка поклонился и скрылся за дверью, но для встревоженной нормы ночь доброй уже не была. Подъем! Кадеты! Лес сначала замолотил в дверь нормы, а потом пнул и свою. Подъем! К его удивлению, Октав уже сидел на койке, умытый, причесанной и выбритый, методично застегивая жилет на мелкие пуговицы. На появление яшмы он только недоуменно нахмурился, но ничего не спросил. «Что такое?» Вывалилась в коридор Норма с припухшим с просунок лицом и растрепанными, что у городской сумасшедшей, волосами. Естественно, в ночной сорочке ниже колен и неизменной шали. Заметив открытую дверь напротив, она юркнула обратно и высунула только голову. «С ума сошёл! Я не прибрана!» Но лес только рукой махнул. Норме ли его стесняться? Нам срочно нужна грамота на обыск, заявил он, для убедительности, стукнув кулаком по раскрытой ладони. Брать ее надо за мягкое! Что обнаружил? поинтересовался Октав, повязывая безупречно белый шейный платок. Яшма набрал в грудь побольше воздуха и выложил все на чистоту. Как они с фундуком всю ночь патрулировали пятачок забродья вокруг спичечной мануфактуры, как незадолго до полуночи там загорелся свет в окне хозяйкиного кабинета, а чуть позже сама она показалась в окне и долго смотрела в темноту. Конечно, их съездовым кашканом девушка увидеть не могла, но он с нее глаз не сводил. Лица было не разглядеть, лампадка стояла у нее за спиной, но он мог поклясться, что в какой-то момент на нем блеснула усмешка. Свет горел почти до самого утра. Внутри здания раздавались шорохи, но ворваться без грамоты он не посмел, слишком уж серьезное нарушение устава. Однако, когда на рассвете внутрь потянулись работницы и дверь открылась, наружу вновь вырвался тот тошнотворный запах, что бывал от порчи фосфорного сырья. Октав на его рассказ сосредоточенно покивал и направился к столу с самоваром. На нем среди чашек и скомканных листов бумаги лежала папка, захваченная нормой из министерства. Турмалин принялся просматривать документы, водя пальцем по строчкам. Он что-то понял, вполголоса сообщила лесу сестра, выйдя из комнаты уже в форме из заплетенной косой. Еще вчера нашел зацепку. Октав развернулся к ним на каблуках и приблизился с стремительной походкой. На его бледном лице заиграл почти здоровый румянец, даже взгляд, обычно стылый и неприязненный, прояснился. «Убывающая луна», — возвестил он. «Сейчас ведь луна убывает». Еще как убывает», — подтвердил Лес. «Вот-вот новолуние, а что?» «Всякий раз, как луна убывает, на мануфактуре творится что-то непонятное». «Каждый месяц последние два года с момента смены владельца», — подвела черту Норма. «Нет, только не говори. Она волколак! почти выкрикнул лес свою гениальную догадку. «Точно вам говорю! Поэтому и не лгала, говоря, что не вредила сама себе!» Сестра потёрла лоб ладонью. Волколаков не бывает, как и упырей. Это деревенские сказки». Люди просто неверно толковали происходящее и выдавали свои страхи за чудовищ, будто их и без того мало. Согласен, но лишь отчасти. Октав уже при полном параде водрузил на голову щегольскую треуголку. Несмотря на синюю форму сыска, которая смотрелась на нем чужеродно, как парик на кашкане, головной убор он оставил свой, с лебяжьим пухом по краю. Имперский бестиарий далеко не полон, и этому миру еще есть чем нас удивить. Однако в волколаков я не вполне верю. Вот поэтому нам и нужна грамота. Лес начинал терять терпение. Он ведь говорит очевидные вещи. Почему эти двое упрямятся? И что, что теория его растет из детства в киселе? Какое-никакое, а обоснование? Идемте, бросил октав, взметнув шерстяным плащом. «Нужно встретиться с господином Щукиным. Но сперва скажу я». Я ж мы не сразу сообразил, что... Это он о полицмейстере. Петр Архипыч, он и есть Петр Архипыч. Лес с тоской глянул на плошку, полную сушек, что стояла близ самовара, но решил, что перехватит чего-нибудь на скаку. Остальные тоже остались без завтрака. Октав попросил их обождать у спуска в подвал Смертвецкой. А сам, широкими шагами, ни на кого не глядя, в то время как на него неприязненно косились все, Пересек рабочую залу и скрылся в кабинете полицмейстера. Через минуту бывший инквизитор и глава сыскного управления вместе вышли и направились к Геммам. Ну те, давайте сударь, показывайте, что натворили. Ехидничал Петр Архипович, потирая руки. А вас приятно удивлюсь. Вчера с вашими бандурами полдня народец рабочий сновал. Надеюсь не разочаровать вас, господин полицмейстер. Ровным тоном отозвался октав и первым застучал каблуками по лестнице в подвал. Петр Архипович неведомо зачем подмигнул Весу и Норме и направился следом, едва не насвистывая. Яшма переглянулся с сестрой, и они тоже поспешили спуститься. К счастью, трупов на лестнице больше не валялось, зато вдоль всей дальней стены... «Вот это да!» — ахнула Норма. Лес прищелкнул языком. Полицмейстер же стоял молча, будто лишился дара речи, разведя руки. Вдоль дальней стены, от угла и до шкафа с темницей разбирающегося человека, стояли в ряд шкафы из светлого дерева с глубокими ящиками и латунными табличками-рамками. В каждой рамке лежала бумажка, на которой было что-то написано убористым почерком. Судя по всему, это была какая-то картотека, но ее подобие, что стояли наверху в рабочей зале, казались... Бедными родственницами этого великолепия. Из своей части подвала показалась коронор Алевтина Кондратьевна и заулыбалась. Ну, наконец-то! Явились посмотреть. Октавчик так старался. С утра до ночи трудился, так переживал. Она осеклась на полуслове и прикрыла рот ладонью. Опять Октавчик! Поразился Лес. Видать, нравится он женщинам. Октав вздернул подбородок и начал объяснять. В подвале довольно сыро, поэтому хранилище изготовлены из пропитанной специальным составом сосны, чтобы уберечь документы от влаги. Здесь все дела сыскного управления за последние несколько лет, но еще довольно место, поэтому не обязательно переводить их в городской архив. Преступления систематизированы по дате, району совершения, типу правонарушения и алфавиту. Я составил инструкцию, как пользоваться этим архивом, но могу лично растолковать ее каждому, кто. Петр Архипыч прервал его тираду, порывисто притянув к себе в крепком объятии и также резко отстранив. Вид у Октава был шокированный, а у прицмейстера до смешного торжественный. Золотой ты мой человек! Я-то думал, ты безрукий бестолковый инквизиторский засланец, еще и барин, а ты вон! Он повел рукой. Чего натворил? «Это ж великое дело! Мы годами к нему подступиться не смели, Все так, по старинке!» Лес тихо хмыкнул. Он хорошо помнил хромоногический порядок, в каком лежали дела, и липкую плесень на бумагах. Так что Турмалин и правда потрудился. «Горжусь!» — припечатал полицмейстер, сопровождая похвалу крепким хлопком по спине. Октав покачнулся, но не поморщился. «И вами горжусь!» Развернулся он к лесу и Норме. «Даром, что шастаете, где попало, только не по службе. Все равно ж не дурью маетесь, так?» «А кому кофейку?» — позвала Алевтина тоном гостеприимной хозяйки. Лежащие на полках синеватые тела впечатление ничуть не портили. «Октавчик нам такие зерна принес Петр Архипович, вы оцените». «Да полно уж, не примазывайтесь», — погрозил пальцем он. «Больше уж некуда». А! «Давайте свой кофе!» Кофе, тихо поправил октав, но его почти никто не услышал. Наподчивавшись и навосхищавшись, Петр Архипович соблаговолил спросить. «Хотели чего?» Лес, обрадовавшись возможности, прямо и заявил. «Грамоту разрешительную, на обыск! Хозяйка мануфактуры нечисто на руку, а правду утаивает!» «Утаивает?» — удивился полицмейстер. «От нашей нормы?» Сестра вцепилась себе в манжеты. «Не совсем. Покрывает она кого-то». К счастью, Петр Архипович был в самом светозарном настроении, а потому не стал углубляться в тему и уже в кабинете без лишних вопросов выписал нужную бумагу. Сказал в напутствии, что они орлы, и он в них верит. Да погнал прочь. Лес за время всех этих расшаркиваний успел известись на десять рядов, ноги так и горели сорваться на бег до самого заброди. «А на какие деньги все эти мебеля?» — подозрительно уточнила норма у Октава. «Неужели от управления?» «Это мои личные накопления», — пояснил Октав. «Средства на личные траты от отца и жалования инквизитора». «Ты их что же не тратил?» — не удержался Лес. Я не знал, на что: Вот же проблема у людей! успел подумать Яшма, но тут едва не споткнулся о кашкана. Скудство! Дук сдурел! Но фундук нисколько не сдурел. Утомленный слежкой и параллельной охотой на здоровенных забродских крыс, он самозабвенно дрых, вытянувшись на единственном сухом клочке брусчатки под лучами весеннего солнца, и посапывал. Несмотря на безграничную любовь к кашкану, Лес нисколько не умилился. Пока он расталкивал ворчащего зверя, Норма и Октав успели привести с конюшни двух взнузданных коняк. А когда он взобрался-таки на клыки Дука, тот принялся крепко охаживать ездока хвостищим по коленям. Словом, оба были недовольны друг другом. Когда через полчаса они прискакали к мануфактуре, Кашкан едва не скинул леса со спины, тряхнул шкурой и помчался сердито метить углы. «Норовистый», — спешивший заметил Актав. «Не думала о лошади?» «Никогда!» — рыкнул лес и рванул на себя дверь спичечной мануфактуры господ Чемерицыных. Ядрёный алхимический пар с утра успел выветриться через открытые окна, и здесь вполне можно было находиться. Помахав перед всполошившимися работницами грамотой, лес решительно взбежал по лестнице к кабинету хозяйки. Казалось, ответы совсем близко — Вот удивятся эти умники, когда он отыщет им живого волколака. Сыск вотры! Отоприте! грохнул он кулаком в дверь. Ну, куда вы ломитесь, куда ломитесь? окликнули снизу. Нету хозяйки, с самого утра. Лес дернул за ручку. Заперто. Приложил к полотну ухо. Ни звука. Позади. Норма втолковывала работницам что-то про срочный обыск и высокое на него дозволение. Рядом возник октав. «Вскрывать умеешь?» — поинтересовался он, сложив руки на груди. Еще как!» Лес и так злился на всех за промедление, за дурацкие вопросы и все вместе, что, не присел, подсунул пальцы под дверь и рванул кверху, снимая с петель. Та плашмя повалилась вперед, грохотом оборвав все разговоры. Спустя пару мгновений турмалин выдавил. А ведь действительно. И улыбнулся уголком рта. Поаккуратнее никак нельзя было. Ворчала Норма, роясь в ящиках стола. Неужели еще и в этих цифрах копаться, сверять? О, Серафимы. Это и было аккуратно. Оправдывался брат, посирая шею. «Я же не пинком ее выломал». На самом деле, Норму совершенно не волновал способ, каким они проникли в кабинет госпожи Чемирицыной. Больше всего ее раздражал металлический короб в углу с мудрёным замком. Когда хозяйка мануфактуры говорила, что она не способна его открыть, она не врала. Но хуже всего было то, что короб сиял, будто живой. Или проклятый. «Здесь много чего не хватает», — заметила она, откладывая документы в сторону. Например, того самого завещания и вообще документов, подтверждающих владение мануфактурой. Хотя, может, они где-то еще. Лес не обратил на ее слова ни малейшего внимания. Он в этот момент простукивал стены, выискивая то ли полости, то ли тайный ход. Полы на предмет схронов он уже проверил. А Октав, до того задумчиво смотревший в окно, совсем как Ульяна Ильинична ночью до него, вдруг развернулся к металлическому коробу и склонил голову на бок. Наступив гордости на горло, Норма решила подойти. «С этой штукой что-то неладно». Бросила она как могла надменно. «Не знаю, в чем дело, но...» еще бы. Здесь демонические символы». Он обвел замок пальцем. То, что Норма поначалу приняла за подобие циферблата, и впрямь оказалось набором неизвестных знаков. Такие используют для составления сигилов, а те — для порталов, заклятий и ритуалов призыва демона. У Нормы вытянулось лицо. Так о спички? Ты сам говорил? Дело, видать, не в самих спичках, процедил Октав. Или не только в них. Турмалин начал всматриваться в замок еще пристальнее, выводя на нем пальцем какие-то ломанные линии. К ним подтянулся и заинтересованный лес, встал за спинами. Думаю, тут пароль. Что-то не слишком сложное, например, защитный СИГИЛ. Мы повернем ручку так, так и Эдак. Заметно оживившись, Он уверенно крутил рычажок, а тот, знай себе, пощелкивал. Норму чего то пробрал Мороз. Сияние усилилось. А теперь по кругу завершая схему, и... Внутри замка что-то тренькнуло, и дверца отворилась, вопя не смазанным металлом. Следом завопила Норма. На единственной полке маленького хранилища лежала голова Ульяны Ильинишны Чемерицыной. Немного успокоившись и прислонив дверь кабинета на место, Чтобы не заглядывали любопытные работницы. Они вновь заглянули в короб. Не думал, что ты боишься трупов, с укором заметил Октав. Это не труп! Верно, это мертвая голова, поддакнул лес. Отделенное от тела. Норма с силой намотала конец косы на палец. Да не мертвая она, вы приглядитесь! Все трое снова склонились над уликой. На этот раз передернулся уже лес. Фу, пакость! У нее глаза под веками шевелятся! У Нормы по коже бегали мурашки. «Крайне любопытно», — протянул Октав. «Нужно осмотреть ее шею». «Я это в руки не возьму». Лес сделал шаг назад. Турмалин пожал плечами и аккуратно вынул голову из короба. Поддерживая за ушами, поднес к свету и покрутил. Вид у него при этом был крайне заинтересованный, точно это еще одна загадка с шифром. «Среза нет, тут что-то вроде мембраны». Лес издал странный звук. Точно собирался вывернуть содержимое желудка в ящик письменного стола. Хорошо, что мы не завтракали, иронично заметил Октав, и снова посерьезнел. Меня все это крайне смущает. Сигил на замке, не голова, и где ее тело? Если рассудить, оно тоже должно быть вполне живо. Тут норма вспомнила: У нас в сыскном хранится, точнее, содержится под частичной стражей. Она совсем запуталась, но под испытующим взглядом Октава заставила себя продолжать. «В общем, нам доводилось такое видеть. Петр Архипыч рассказывал, что много лет назад в Вотре промышлял вор, который мог отделять любую часть тела, и те действовали самостоятельно, помогая ему пробираться куда угодно». «Разбирающийся человек», — немного отдышавшись, заключил Лестер. «Но у того и вовсе все отдельно, и глаза, и уши, и кожа». По мере того, как они делились опытом, брови октава ползли все выше по лбу. «Я так понимаю, Инквизиция в его поимке участия не принимала? Это же наш... их юрисдикция». «Ой!» Норма зажала себе рот ладонью и округлила глаза. «Что же они натворили, идиоты? Так подставить Петра Архипыча? К счастью, в данный момент я там не служу». Со вздохом Октав поставил голову на стол. Та не проснулась, только носом засвистела чуть громче. «У меня есть одно предположение касательно природы этого феномена. Но чтобы убедиться, мы должны найти тело». Норма задумалась. Что-то не сходилось. В прошлый раз, когда она видела запертый короб, голова Ульяны Ильиничны прочно крепилась к ее плечам. Но короб светился так же. Она покосилась на демоническое хранилище. Теперь оно было пусто и бесцветно, как и любой другой неодушевленный предмет. Вывод напрашивался всего один. Но чтобы продвинуть дело... Ей придется открыть свой самый большой секрет. Вернее, сначала она считала, что выдумывает себе, а потом... Была не была. «Послушайте меня, пожалуйста», — выпалила она, зажмурившись. «Иногда я вижу некое свечение. Уже несколько месяцев». «И до сих пор не обратилась к целителю?» — нахмурился октав. «Да нет же, это другое. Я видела, как светятся люди, и иногда места вроде учили меча, но еще не вполне разобралась, как это работает». Норма заломила пальцы. Ей не хотелось признаваться, на что еще способны ее глаза. Можно жить без откровенной лжи, но если рядом находится кто-то, способный читать по самой душе, это должно быть невыносимо. Она не хотела ранить брата и вынуждать осторожничать закрытого октава. И тогда она просто пересказала свои наблюдения относительно Короба и Ульяны. «Ты хочешь сказать...» — протянул лес. В тот день внутри была другая голова. Подвел черту октав, потирая подбородок. И именно она увела куда-то тело». «Никуда-то!» Норма ткнула пальцем в бумаге. «Она взяла документы, чтобы продать мануфактуру!» Лазурит, Яшма и Турмалин молча переглянулись. Двойное имя в документах. Загадочная девица, что досаждала Павлине Павловне. Порча сырья с точным расчётом, чтобы остановить промысел, но не уничтожить его, нежелание Ульяны выдавать виновника. У гениального алхимика Ильи Чемерицына было две дочери – Но делили они одно тело. Так чего мы тут выжидаем? Первым отмер Лес. Поконем. Голову завернули в первый попавшийся мешок, который Октав вызвался отвезти на хранение Олевтине Кондратьевне. А Норма, Лес и Фундук поскакали в Тезаурус. Лес подгонял зверя пятками, стараясь не думать о том, чего будет стоить им промедление. Столько трёпа, столько препон, и всё ради того, чтобы вернуться на след, который они взяли сразу же, в первый день. Фундук нёсся всё быстрее и быстрее, лавируя в потоке телек и повозок, пеших и конных, утробным рыком отпугивая зазевавшихся людишек. Норма на лошади сильно отстала в этой сутолоке, К тому же она не рисковала понукать животное. Одно то, что она всё же села на лошадь, не было признаком проснувшейся храбрости. Просто повозки теперь вызывали у нее еще меньше светлых чувств. Наконец, Лестер увидел знакомый кованный забор и соскочил с дука прямо через его голову, и кашкану пришлось тормозить задними лапами, цепляясь когтями за брусчатку. Яшман нёсся прямиком на охрану, а те выхватили сабли, что до этого висели у них на поясах. Эй! Вам нельзя, не велено! Распоряжение госпожи Земецкой! «Плевать на Земецку! Вы девку видели? Светленькую такую, с косой вокруг головы!» «Ты поосторожней со словами, служивый!» — насупился Бородач в оранжевом кушаке. «Неприемный день и все тут. Только с ключами от хранилищ». «Девка! Веки тяжелые, замученная такая, с бумажками наперевяз На самом деле он не знал, как в точности выглядит вторая голова, которая носила имя Марьяна, но видел силуэт в окне и предполагал, то была уже она. А значит, сестры походили друг на друга и сильно. Рыскает тут такая! Все рвется к Павлине Павловне! Подал голос другой страж в ягнячей шапке на бикрень. Только не светленькая, а темненькая, волос черный, то бишь. Но мы не пускаем. Не пускаем! подхватил третий. И тут, за спинами стражей, в небольшом скверике, окружавшем хранилище для самых богатых жителей Паустакловы, мелькнула одинокая фигурка, весьма знакомая. «А это тогда кто?» — возопил лес, указывая на нее. «Фундук! Взять!» «Куда? Стой, кому говорят! Запрещено!» Но он уже никого не слышал. Легко растолкав двух вооруженных стражей и попросту перепрыгнув третьего, они с Кашканом ворвались на закрытую территорию. Дук был близок к тому, чтобы настигнуть перевертыша в женском обличии, но тут ему в бок врезался сторожевой кашкан Тезауруса. Зверюги вмиг свелись рычащим и шипящим клубком и отскочили в стороны, выгнув спины и вздыбив мех на хвостах и спинах. Но только для того, чтобы сойтись вновь. Пора было выяснить, кто здесь главный. Шерсть клочками полетела в стороны. Сзади нагоняли стражи. Марьяна заметалась меж кустов сирени и черемухи, точно лесной дух, но лес зорко следил за каждым ее движением. Похоже, та пыталась прорваться внутрь через черный ход или подвальное окно, но не тут-то было. И пусть фундук отвлекся. Оба кашкана катались по слякоти, лупцуя друг друга с задними лапами и кусая. Он справится и один. Определив, куда девица бросится в следующий миг, лес метнулся на перерез. Мошенница! Он схватил ее за локти и свел их за спиной. Марьяна ойкнула. Никуда не денешься! Сысквотры! Вы арестованы! Но тут Марьяна развернула черноволосую голову точно сова, оказавшись к лесу лицом. Чертами она была один в один похожа на сестру, только прищур другой, и улыбочка кривая. А ты уверен, красавчик? Расхохоталась она и щелкнула зубами, будто хотела отхватить ему пол носа. Лес чуть отшатнулся, и в тот же миг перед глазами все поплыло, потемнело. В следующий миг он обнаружил себя сидящим на земле. Голову вело, как после жесточайшей попойки. Рядом валялись и стонали подоспевшие стражи Тезауруса. Марьяны нигде поблизости не было. Только кашканы не обратили на странное исчезновение никакого внимания. Охранный лежал на боку, выставив лохматое брюхо и недовольно подрагивал кончиком хвоста, тогда как фундук с чувством абсолютного превосходства намывал расцарапанную морду. Лес вскочил и, пошатываясь, приблизился к нему, чтобы осмотреть. К счастью, Дука только слегка потрепали. «Малыш, я всегда в тебя верил». «Победил, да!» С облегчением забормотал он Кашкану. «Ты тот самый сильный!» «Это что такое было?» «Ты шавка полицейская, а ну вали отсюда!» Раздались слабые окрики. «Нет, это уже нарушение! Нападение!» «Хватай его, ребята! Ты зови хозяйку!» Леса попытались схватить, Но он легко вышел из захвата, выкрутив одному плечо, а второму сделал подсечку так, что тот повалился на колени. «Стой!» — Донесся до леса крик сестры. «Мы из сыска! Прекратите немедленно!» Запыхавшаяся Норма бегом приближалась к ним. Пока та пыталась сбивчиво объяснить, по какой причине лес бесцеремонно вторгся на частную территорию, да еще и Кашкана с собой притащил, а стражи возмущались, ссылаясь на приказ госпожи Земятской никого к ней не пускать, сам Яшма медленно осознавал, что же на самом деле произошло и почему. Это случилось снова. В точности, как тогда, со старым бессмертным еретиком, на которого они постоянно натыкаются себе на беду. Какой-то морок вождение, отвод глаз, и вот ты уже в другом месте, с трудом соображаешь, а подозрительные личности и след простыл. «Разве же это мистерия?» — рассуждало, наглаживая фундука. «Нет, вообще не похоже». Тут вернулся третий страж и развел руками. «А нету госпожи Земецкой. Клянусь, днем была, никуда не уезжала. Куда только делась, Как пропустили? Бравые мужи растерянно переглянулись. Позвольте, мы просто уйдем, предложила Норма. Вам ведь ни к чему ссориться с управлением, а если и вернемся, то непременно с грамотой. Стражи переглянулись. На их лицах без труда и особого таланта читалась усиленная работа мысли. Ведь если их хозяйки нет на месте, выходят они попусту взъелись и напали на служащих полиции по собственному почину, что грозило немалыми неприятностями. «Ну так...» — страж в кушаке запустил пальцы себе в волосы и слегка дернул. «Вроде ничего не пропало, не попорчено. Знамо дело, можно и с миром разойтись. Вы, не обессудьте, мы приказ выполняли. Сами мы люди подневольные». Другие стражи в это время нервно переминались с ноги на ногу. Как и мы! буркнул лес. И не удержался, передразнив. "Порощевайте". Геммы беспрепятственно удалились. Фундук напоследок фыркнул на оппонента и задрал хвост. Свернув на большую присутственную, лес рассказал Норме обо всем, что произошло, и присеву купил свои выводы. Сестра задумчиво пожевала губы. Документы по-прежнему у нее лес пожал плечами. Ну, строго говоря, это и ее документы тоже. хотя решать такое конечно двоим. Вот-вот, проворчала норма. чем народ тревожить своими распрями, смотри, как кто к нам горцует перебил ее лес, звонко свистнул и замахал рукой. Эй, инквизитор! Навстречу им легким малюром приближался октав верхом на лошади. Не обязательно так кричать. Сморщился он, поравнявшись. И я теперь в сыске. К слову, как поимка? Как и видишь, хмыкнул Яшма. Но еще не вечер. И есть у меня одна идейка. Октав настоял на том, чтобы угостить всех обедом. На простодушный вопрос Леса, разве не все деньги он спустил на организацию архива? Турмалин очень удивился. Тогда брат без зазрения совести поволок его в поющего осла, где все трое набили животы фирменным пирогом с рябчиками и лисичками. «Это Ульяна Мариана, великопроклятая!» Без прелюдий заявил Октав, и Норма аж подавилась травяным чаем с мёдом. Пока лес хлопал ее по спине, бывший инквизитор неуютно рзал и теребил хлебный мякиш. «С чего ты взял?» — прохрипела Норма, откашлившись. Это же такая редкость. И правда. Подобными заявлениями не разбрасываются. К примеру, великий благословенный, рожденный от Союза Мирянки и Серафима, был только один — Диамант. И ему уже больше двух сотен лет. А вот полудемонов... На самом деле проклятых куда больше, чем принято считать. Я ведь служил под началом главного архивариуса Константина в отделе по борьбе с демоническими вмешательствами. Вернее, меня туда перевели не сразу, а... Впрочем, неважно. Соскользнул он с темы, которую сам и поднял. А норма уловила в его свечении нотки досады и тоски. У меня был доступ ко множеству меморий и книг. Я углубился в эту тему. Так вот, демоны гораздо охотнее сходятся с людьми. Они продолжали плодить полукровок и после страшной годины. Так почему ты решил, что двухголовые из таких? Настаивал Лес. Минутку терпения. Октав дернул уголком рта. «Великопроклятые весьма разнообразны. У них нет какого-то общего внешнего признака, который бросался бы в глаза. Но...» — он поднял палец. «Во-первых, их крайне сложно убить. Есть теория, что это и вовсе невозможно. Великопроклятые до крайности живучи. Во-вторых, они используют особую силу, не похожую больше ни на что. Отводит глаза, наводят морок и, предположительно, мгновенно переносятся с места на место или переносят другого человека» на небольшие расстояния. Эту способность они унаследовали от демонов, хоть и не в полной мере. Норма бросила взгляд на леса. В глазах брата читалось понимание. Великопроклятых и правда может быть много. Видимо, к ним относились старик, которого они привыкли называть бессмертным еретиком, и разбирающийся человек. Норма помнила чувство, когда в первый день службы от поющего осла их швырнуло к ступеням сыскного управления, но списала все на усталость и цветочное пиво. Да и пленник Петра Архипыча вряд ли был простым человеком или даже мистериком. «К тому же меня весьма насторожил шифр на том коробе», — добавил октав. «Их отец-алхимик либо сам был демоном, либо культистом и спокойно воспитывал бастардов. Но этого мы уже не узнаем». «Дети демонов повсюду», — протянул лес, заглядывая на дно кружки. «Тьфу, скудство. Но это не отменяет того, что наша двухголовая перевертышь. перевёртыш». «В какой-то степени». Скривился Октав. И ты хотел что-то предложить? Сейчас лесно говорит что-то такое, от чего мне будет стыдно. Внутренне сжалась Норма. Октав его высмеет, и они поссорятся. Тогда я непременно вмешаюсь и перемирию конец. Ведь мы даже начали вместе работать. Как я уже рассказывал, да, я рос в городишке Кисель, где кроме ягодных полей и церквушки ничего-то и нет. Не замечая терзания сестры, начал лес. Мать у меня женщина святобоязненная». Но ребенком это не мешало мне слушать всяческие истории на вечерних посиделках соседей. И вот там я узнал о волкодавах-перевёртышах. На самом деле они не только в волков обращаются, но еще в медведей, рыси и другую живность. А бывает, что и принимают облик других людей. И вот эти-то истории были самые страшные. Вопреки опасениям нормы, октав слушал внимательно, не меняясь в лице, уперев подбородок в переплетенные пальцы. «Чтобы отделить одну сущность от другой, старые люди советовали выманить тварь в полночь на перекресток, а там облить нашептанной водой или отсечь прядь волос прокаленным в огне ножом», продолжал Лестер. «Тогда она явит истинное лицо. Да, быть может, это только байки, глупые роскозни. Но откуда-то они же взялись? Что думаешь, инквизитор с доступом к книгам?» С ухмылкой закончил он. Пару минут октав сосредоточенно размышлял, не меняя позы и, судя по всему, что-то припоминал. Когда Норма уже готова была вмешаться, чтобы предложить караулить Марьяну Утезауруса или Мануфактуры, он вдруг отмер и заговорил. Про воду и нож — это, конечно, чушь. Да и нет у наших барышень животных форм. Но кое-что кажется мне разумным. Существ с расщепленной сутью тянет к перекресткам, которые одновременно делают их уязвимыми. Схожие свидетельства имелись в одном старом деле, которое я изучал — Мы можем это использовать, чтобы на этот раз нас не обвели вокруг пальца. Норма выдохнула. Это что же получается? Октав не только не раскритиковал Лестера, но и принял его версию. Да еще и сказал нас, а не тебя. Балованного гнидыша точно не подменили. Дело говоришь. Брат хлопнул по столу ладонями. Так что, к ходу? Безусловно. Октав достал хронометр и посмотрел на время. Только возьмем с собой вторую, вернее, первую голову. «Это еще зачем?» — возмутился Лес. «Она уже под арестом. За укрывательство и лжесвидетельство». Но Норма сразу поняла, для чего это, и положила ему руку на плечо. «В качестве приманки. Устроим, сестричка, мощную ставку». С улыбкой пояснила она, и Яшма ответил ей задорным оскалом. По ночному небу плыли рябые облака, заслоняя и без того безлунную высь. Семень стояла густая, для простого человека и вовсе непроглядная а поднявшийся ветер пробирал до потрохов, напоминая, что зима отступила не так далеко, как хотелось бы. Трое гемов и кашкан стояли на пустынном перекрестке четырех дорог. Отсюда лучами расходились головной тракт, Староконная, Соборная и Караульная улицы. Лес брезгливо держал мешок с головой на вытянутой руке, вслушиваясь в пока слабую возню, а Октав поминутно поглядывал на хронометр. Фундук с подозрением принюхивался к его теплому шерстяному плащу. Зрачки зверя были что блюдца. Еще десять минут, объявлял Турмалин. Еще семь. Когда до полуночи осталось всего две минуты, нервы у Нормы не выдержали, и она попросила все же достать Ульянину голову. Она ведь живая, а они ее в мешок точно заючу тушку. Вот ты и будешь держать эту гадость. Обрадовался Яшма. Норма не стала спорить. Ей было проще взять ответственность на себя, чем наблюдать со стороны. Запустив руки в мешок, она с опаской коснулась заплетенных волос и теплой кожи лба. Норма передернула от неестественности происходящего. Но она сцепила зубы и извлекла голову проклятой наружу. Та что-то промычала и почмокала губами. Одна минута, провозгласил Октав. Все замерли. Секунды потянулись медленнее прежнего. И норма принялась вести обратный отсчет. 58, 57, 56. Западный ветер завывал, донося до перекрестка запах источных вод и городской свалки. 34, 33, 32. Голова вдруг заворочилась в ее руках и широко зевнула. «Серафима, Ульяна просыпается!» Тихо взвизгнула норма, едва удержавшись от того, чтобы не бросить ее на землю. «Значит, Марьяна близко». «Доставай! Доставай свою стекляшку, или что у тебя было?» Норма приплясывала на месте, как будто держала не живую голову, а ком дождевых червей. «Монокль!» — поправил октав. «Я его сдал». «Зачем?» — едва не взвыла Норма. Но бывший инквизитор не успел заметить. Фундук пригнулся к земле и зарычал. Шерсть вдоль его хребта стояла дыбом. «Ублюдки! Воры! Верните голову!» Трое повернулись на голос. Вдоль высокого дощатого забора, держась за него одной рукой, а другой, держа подмышкой темноволосую голову, брела Марьяна. Вернее, общее тело несло ее голову. «Ублюдок здесь только ты, демоново отродье!» выкрикнул лес, желая подманить ее поближе. «Давай, давай, шагай сюда! Знаешь же, что у нас есть?» Норма, поняв намек, подняла голову Ульяны повыше. Та, окончательно проснувшись, открыла глаза и ахнула. «Где это я? Что происходит? Марьяна! Овца, ты кривоносая! Это ты устроила?» «Сама ты овца косорылая!» Не осталось в долгу сестрица неловко шагая на зов в темноте. Фундук, переставший петь, с любопытством наблюдал за чудным существом. А стоило безголовому телу ступить на землю перекрестка и вовсе приблизился и махнул лапой, точно играясь. Телу проклятое многого и не нужно было. Оно тут же повалилось ничком, разумеется, выронив голову. И та покатилась вопя по вспаханной колёсами и копытами грязища. «Попалась!» — заключил октав и поднял голову Марьяны за уши. Лес тем временем запалил спичкой захваченный с собой факел и воткнул его в землю. Обстановка стала до странной. Лес с видом судьи стоял, скрестив руки на груди, между факелом и дорожным указателем у опущенного шлагбаума. Норма и октав — с головами близняшек, схожих и различных, как солнце и луна. Поблизости, нелепо выставив вперед руки, нарезала круги безголовое тело в перемазанном платье, а за ним по следам крался кашкан, удумав, видимо, что это какая-то игра. Головы выкрикивали привычные, судя по всему, оскорбления и норовили плюнуть друг другу в глаза. «Ахламонка! Мошенница!» — визжала Ульяна. «Транжира! себелюбивое дурище, не отставала Марьяна. «Курица бескрылая!» «Ослица тупая!» «А ты вообще корова!» «Глаза по мои тебя не видели!» «Так полезай в свой зачарованный ящик и не увидят!» Ульяна снова прицельно плюнула, но попала на руку Октаву. Тот годливо поморщился, но ради дела стерпел. «А ящик мой знаешь почему? Потому что папенька меня больше любил! Он мне все секреты лаборатории раскрыл! Выкуси, гусыня!» «А, как же! А управлять мануфактурой меня поставил! Сама выкуси!» Тело обо что-то запнулось и вновь упало. Только теперь никак не могло подняться, потому что фундук каждый раз осторожно поддевал его лапой. «В совещании два имени!» — возмутилась Марьяна. «Ты просто себе все захапала, скуда такая! И белые дни, и отцов промысел, и всю мою жизнь!» Она едва не плакала. Тебя вообще не должно было быть! Четырнадцать лет спокойно жила, и тут на тебе вылупилась! А теперь думаешь, будто на все право имеешь? Не бывать тому! Ты тень, уродство, наглая бородавка!» «У тебя даже пачпорта нет!» Норма слушала этот поток взаимных оскорблений и постепенно начинала понимать, что стряслось между сестрами. Она поймала взгляд октавы и подняла брови. Но тот покачал головой, мол, пусть продолжают. Если из их речи убрать все ругательства, которыми головы щедро обменивались, то вырисовывалась такая картина. Ульяна родилась здоровой девочкой без внешних странностей. Но едва она стала созревать, как ее будто подменили. Со временем у нее выросла вторая голова, которой досталось все бунтарство, все дерзкие мысли. Но отец, который растил их один, заявил, что это нормально. Дни, что Илья Чемерицем проводил в трудах с бумагами и работниками, он посвящал также Ульяне, делясь премудростями промысла и ведения торговых дел. А ночи — алхимической лаборатории и Марьяне. Так они и росли. Отец скончался от болезни, что подарили ему эксперименты с фосфором. Кости его стали ломкими, Зубы выпали, все здоровье сошло на нет. Зато алхимик ухитрился создать такую разновидность этого вещества, которое не вредила бы другим людям. За это обе дочери почитали его едва ли неугодником. Хотя, по сути, он был полный тому противоположностью. Так у них и повелось. Как луна шла на убыль, голова Марьяны просыпалась по ночам и перехватывала контроль над телом. А в дни новолуния и вовсе могла передвигаться днем. Когда ее время заканчивалось, Марьяна пряталась в короб, шифр от которого знала только она. В остальное же время верховодила Ульяна. Ночной сестре это не нравилось, и в отместку она решила вынудить ее продать мануфактуру, чтобы хоть с места сдвинуться. Даже сама пыталась провернуть эту сделку, да не вышла. И тогда она стала портить сырье, подпуская туда воду в нужной пропорции, чтобы никого не отравить испарениями, но застопорить производство. Наконец обе головы выдохлись и могли только плакать и катят накопившихся взаимных обид. Тут слово взял Лес. Вот что я вам девки красные скажу: нет у вас другого пути, кроме как договориться. Тело у вас одно, дело у вас одно, кровь одна. Головы завозмущались на перебой, но Лес гаркнул: Сыц, здесь и сейчас будем искать этот, как его? Консенсус? Подсказал Октав. Компромисс. Одновременно шепнула Норма. Вот их. А если откажетесь, мы вас, демонюжниц светомерских, мигом в подвал к инквизиторам отволочом. Правильно я говорю, Октав? Турмалин важно кивнул. Да как нам помириться? шмыгнула носом Марьяна. Она меня ненавидит, стыдится! Я солнца неделями не вижу, нет мне жизни. Ой, лес потер шею. Все это вы усложняете? И умоляюще посмотрел на норму. Та вздохнула поглубже. Никогда ей не доводилось давать кому-то советы касательно отношений в семье. Но она тоже росла сестрой, превосходящей ее во всем. Если бы она подпустила в сердце хоть каплю зависти, сейчас ненавидела бы Диану как ночная сестра дневную. Послушайте, в каждую из вас отец вложил часть своей мудрости. Тебе, Ульяна, он дал хватку и навык вести дело. Поверь это не каждому по плечу. Тебе же, Марьяна. Он поверил тайны алхимии. «И наверняка надеялся, что ты продолжишь его дело. Он даже расчистил тебе путь, чтобы ты не пострадала ценой своего здоровья». Норма старалась не думать о том, что говорит о демоне или его последователе. «Ты талантливая ученица. Каждый раз обходила хитрости сестры, чтобы достичь результата. Только вот зачем вам делить то, что предназначено обеим? Отец наверняка хотел, чтобы вы достигли чего-то большего». Она замялась. Выражение «плечом к плечу», «рука об руку» и «бок о бок» сейчас совсем не подходили. «Достигли общими усилиями, но разными путями. Что она там лепечет?» — спросила Ульяна Марьяну. «Вот и я ничего не поняла», — ответила Марьяна Ульяне, задрав нос. «Одно блее не слушать противно». Норма скрипнула зубами. «Вот же заразы! Сразу видно родня!» «Поясняю», — оборвала их лес. «Тебе, Светленькая, на роду написано и дальше управлять мануфактурой. Ты с этим справляешься. А тебе, Тёмненькая, учиться дальше надо. Вон у нас в городе целый университет есть». Марьяна понурилась. «Я бы и хотела. Да только как же мне учиться? Я ведь лишь по ночам ходить могу и три дня в месяц». Тут подал голос Октав. «Учитывая степень заинтересованности в вашем промысле самого городничего, можно согласовать индивидуальный график». Думаю, профессора войдут в положение одаренной девушки, которая лишь изредка может посещать столицу. Только пачпорт, выправьте второй, — напомнил Лес. И грызться забудьте. Или вами займется Инквизиция, — злорадно напомнила вредным девицам Норма. Головы фыркали и пререкались, но уже без прежнего энтузиазма. Вскоре они вынуждены были признать правоту Леса. Иного пути у них попросту нет. Тело выудили из грязи. И вместе с головами проводили до мануфактуры. Там сестер взяли расписку, по которой они обязуются выправить Марьяне документы и подать ходатайство городничему. А как же тело! Как оно будет бодрствовать так много, если стану учиться? запереживала напоследок Марьяна. Рекомендую кофе, буркнул Октав и спрятал расписку в рукаве. Я приду через неделю и вас проверю. А я еще через неделю, пригрозил лес. А я сюда вообще не вернусь подумала Норма устала. «Ну их, к барстучей матери». До управления они добрались, когда хронограф Октава показывал 4 часа. Рапорт было решено писать завтра, с коротким объяснением. Конфликт разрешился примирением сторон. «Это дело надо отметить», заявил Лес, когда они еле вползли на свой этаж. «Где там были остатки медовухи?» Но стоило ему открыть бочку, как по столовой и коридору поплыла едкая вонь. Забытая в тепле медовуха, увы, Безнадежно прокисло. Флора и фауна этих земель весьма агрессивна к нам, как, впрочем, и местный Демос, находящийся на первобытной стадии развития. Считаю бессмысленными дальнейшие диспуты с Зотикусом по теме самоуничижительного метода вивисекции с целью адаптации и слияния со средой. Слабый подстраивается под условия Сильный же подчинит их своей воле. Из походных записей Джервезии переведено Луи Клодом Денкриером.